Глава 11. Земельная рента. Рента, рассматриваемая как плата за пользование землёй, естественно, представляет собою наивысшую сумму, какую в состоянии уплатить арендатор при данном качестве земли. Устанавливая условия договора, землевладелец стремится оставить арендатору лишь такую долю продукта, которая достаточна для возмещения капитала, затрачиваемого им на семена, на оплату труда, покупку и содержание скота, а также остального сельскохозяйственного инвентаря и для получения обычной в данной местности прибыли на вложенный в сельское хозяйство капитал. Это очевидно наименьшая доля, какую может удовлетвориться арендатор, не оставаясь в убытке, а землевладелец редко имеет в виду оставить ему больше. всю ту часть продукта или что то же самое, всю ту часть цены, которая остаётся сверх этой доли, землевладелец, естественно, стремится удержать для себя в качестве земельной ренты, которая очевидно будет представлять собой наивысшую сумму, какую только арендатор может платить при данном качестве земли. Правда, иногда щедрость, а ещё чаще невежество землевладельца побуждают его довольствоваться несколько меньшей долей, равно как иногда, хотя и реже, невежество арендатора побуждает его обязаться платить несколько больше или довольствоваться несколько меньше прибылью, чем обычная в данной местности прибыль на сельскохозяйственный капитал. Тем не менее, указанную долю все же можно рассматривать как естественную земельную ренту, то есть ренту, за которую сдается в аренду большая часть земель. Можно думать... что земельная рента часто представляет собою лишь умеренную прибыль или процент на капитал, затраченный землевладельцем на улучшение земли. Это без сомнения может отчасти иметь место в некоторых случаях, но только отчасти. Землевладелец требует ренту и за земли совершенно не подвергавшиеся улучшению, а предполагаемый процент или прибыль на капитал, затрачиваемый на улучшение земли. обыкновенно составляют надбавку к этой первоначальной аренте. Кроме того, улучшения эти не всегда производятся на средства землевладельца. Нередко они делаются за счёт арендатора. Однако при возобновлении арендного договора землевладелец обычно требует такого увеличения аренты, как будто все эти улучшения были произведены за его счёт. Он иногда требует ртуть даже за то, что вообще не поддаётся улучшению посредством человеческих усилий. Солянка, вид морской травы, будучи сожжена, даёт щелочную соль, употребляемую при выделке стекла, мыло и для других целей. Она растёт в некоторых местах Великобритании, в особенности в Шотландии, только на таких скалах, которые расположены в полосе прилива и дважды в день покрываются водой.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 Земельный рента, рассматриваемая как плата за пользование землёй, естественно, представляет собой монопольную цену. Она не стоит ни в каком решительно соответствую с тем, что землевладелец затратил на улучшение земли или чем он мог бы довольствоваться. Она определяется тем, что фермер в состоянии платить за землю.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 Он может получить её или не получить в зависимости от различных обстоятельств. Отсюда следовательно, надо заметить, что рента входит в состав цены продукта иным образом, чем заработная плата и прибыль. Высокая или низкая заработная плата и прибыль на капитал является причиной высокой или низкой цены продукта. Больший или меньший размер ренты является результатом последней. Цена продукта высока или низка?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 при сравнении их друг с другом и с промышленными товарами отдел первый о сельскохозяйственном продукте, который всегда доставляет ренту. Так как люди, подобно другим живым существам, естественно размножаются, соответственно имеющимся средствам их существования, то постоянно существует больше или меньше спрос на предметы питания. Последнее Всегда могут быть обменены на больше или меньшее количество труда, и всегда найдутся охотники выполнить какую-нибудь работу, чтобы получить эти предметы питания. Правда, вследствие того, что иногда за труд приходится выплачивать высокую заработную плату, количество труда, которое можно получить в обмен на определённое количество предметов питания, не всегда равняется тому количеству труда, содержание которого может быть обеспечено при наиболее экономном их расходовании. Но на предметы питания всегда можно приобрести такое количество труда, которое можно содержать на них соответственно обычному для данной местности уровню существования этого вида труда. Но земля почти при всех условиях производит большее количество пищи, чем это необходимо для содержания всего того количества труда, которое затрачивается на доставление этой пищи на рынок, хотя бы этот труд содержался самым щедрым образом.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 который доставляет молоко и приплот в количестве достаточном не только для содержания всего того труда, который необходим для ухода за этим скотом и для оплаты обычной прибыли фермера или владельца стад, но и для доставления небольшой ренты землевладельцу. Рента эта увеличивается в зависимости от качества пастбища. В таком случае одна и та же площадь земли не только прокармливает большее количество скота,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 но и в зависимости от расположения её, каково бы ни было её плодородие. Пригородная земля даёт больше уроенту, чем столь же плодородная земля в отдалённой части страны. Хотя обработка той и другой может требовать одинакового количества труда, доставка на рынок продукта с отдалённого участка земли всегда должна обходиться дороже, а следовательно, за счёт этого продукта должно получаться содержание большее количество труда. Благодаря этому должен сокращаться тот излишек, из которого получаются как прибыль фермера, так и рента землевладельца. Но в отдалённых частях страны норма прибыли, как уже выяснено, обыкновенно бывает выше, чем в окрестностях больших городов. Поэтому землевладельцу приходится получать меньшую долю из этого уменьшенного излишка. Хорошие дороги, каналы и судоходные реки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 которая вынуждает каждого прибегать к хорошему ведению хозяйства в интересах самозащиты. Не более 50 лет тому назад несколько графств в близости от Лондона обращались в парламент с петициями против проведения шоссейных дорог в отдалённых графствах. Они заявляли, что эти отдалённые графства смогут благодаря дешевизне труда в них продавать на лондонском рынке своё сено и хлеб дешевле, чем близкие графства.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 А в стране, лежащей по берегам реки Ла-Платы, в то время служившей главным путём из Европы к серебряным рудникам Патагонии, денежная цена труда не могла быть очень дёшево. Иначе бывает, когда земледелие распространяется на большую часть страны. Тогда хлеба имеется больше, чем мяса. Спрос меняет свой характер, и цена мяса становится выше цены хлеба. Помимо того, при распространении земледелия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 Открыло скоту Горной Шотландии рынка Англии. Его обычная цена в настоящее время в 3 раза превышает цену, существовавшую в начале столетия. Арента многих поместий в Горной Шотландии за это время возросла втрое или вчетверо. В настоящее время почти повсеместно в Великобритании фунт лучшего мяса обычно стоит больше 2 фунтов лучшего пшеничного хлеба, а в урожайные годы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 Мясо является продуктом для полного созревания которого требуется 4 или 5 лет. Поэтому, так как с акра земли получается гораздо меньшее количество одного рода пищи, чем другого, эта недостаточность должна компенсироваться более высокой ценой. Если бы эта компенсация превышала необходимый размер, то ещё больше земель обращалось бы в пастбища, и напротив, если она не достигла этого размера, часть пасбищ была бы обращена в пашню. Однако надо иметь в виду, что это равенство ренты и прибыли с лугов и земель под хлебом, то есть с земель непосредственный продукт которых служит пище скоту, и с земель непосредственный продукт которых служит пище людям, наблюдается лишь по отношению к большей части культурных земель обширной страны. При наличии особых местных условий дело обстоит совершенно иначе.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 Особые обстоятельства иногда вели к такому возрастанию населения в некоторых странах, что вся их территория, подобно землям в окрестностях большого города, оказывалась уже недостаточной для того, чтобы произвести сено и хлеб в количестве необходимом для существования жителей. Их земли поэтому обращались главным образом на производство трав, как более громоздкого товара, не выносящего в виду этого перевозку на большие расстояния, а хлеб пища главная массы народа.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 Меньше всего прибыли даёт, по его мнению, вспашка земли. Действительно, в той части древней Италии, которая примыкала к Крыму, распашке земель сильно противодействовали частые раздачи хлеба народу, производившиеся бесплатно или по весьма низкой цене. Этот хлеб привозился из завоёванных провинций, из которых некоторые должны были доставлять республике вместо налогов десятую часть своего урожая,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 дороговизну мяса в культурной стране в сравнении с хлебом. Это, по-видимому, и имеет место. Имеются основания полагать, что, по крайней мере, на лондонском рынке цена мяса в сравнении с ценой хлеба в настоящее время значительно ниже, чем это было в начале минувшего столетия. В прибавлении к жизнеописанию принца Генриха, доктор Бёрдж дает нам сведения о ценах на мясо, которые обычно платил этот принц. Мы узнаем, что четыре четверти быка весом в 600 фунтов обходились ему в 9 фунтов 10 шиллингов или около того, то есть в 31 шиллинг 8 пенсов за 100 фунтов. Принц Генрих умер 6 ноября 1612 года на 19-м году жизни. В марте 1764 года было произведено парламентское обследование причин дороговизны предметов продовольствия.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 Эта высокая цена 1764 года оказывается на 4 шилин и 8 пенсов дешевле того, что обычно платил принц Генрих. При этом следует иметь в виду, что речь идёт лишь о мясе лучшего сорта, которое пригодно для засолки в целях перевозки на отдалённые расстояния. Цена, которую платил принц Генрих, достигает 3,4/5 пенса за фунт туши, не разбирая худших и лучших частей. При такой средней цене лучшие сорта мяса в розничной торговле не могли стоить дешевле 4,12 или 5 пенсов за фунт. При парламентском обследовании 1764 года свидетели заявляли, что цена лучших частей мяса первого сорта для потребителя достигает 4 и 4,5 пенсов за фунт, а более грубых сортов от 7 фартингов.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 Если бы какой-нибудь отдельный продукт приносил меньшую аренту и прибыль, земля, на которой он возделывается, была бы обращена на производство хлеба или кормов, а если бы он приносил большую аренту или прибыль, часть земли, находящейся под хлебом или кормами, скоро была бы обращена под возделывание этого продукта. Правда, культуры, требующие более значительных первоначальных затрат на улучшение земли, или более значительных ежегодных расходов на её обработку, по-видимому, дают обычно первые более высокую ренту, а вторые более высокую прибыль, чем производство хлеба и кормов. Но редко этот излишек ренты или прибыли превышает умеренный процент или возмещение за указанные добавочные издержки. Так хмельник, плодовый сад, огород дают обыкновенно землевладельцу более высокую ренту. а фермеру более высокую прибыль, чем хлебное поле или пастбище. Но подготовка земли для них требует более значительных расходов, чем и обусловливается более высокая аренда землевладельцев. Они требуют более внимательного и искусного ухода, чем и обусловливается более высокая прибыль фермера. Да и урожай, по крайней мере, хмеля и плодов более сомнителен. А потому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 от зимних ветров и требовать постоянного ремонта. Калумелла, приводящая это мнение Демокрита, не опровергает его, а предлагает весьма экономный способ огораживания посредством изгороди из терновника и шиповника, которая, по его словам, оказалась на опыте наиболее прочной и долговечной, но которая, по-видимому, не была во всеобщем употреблении во времена Демокрита. Поладий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 в особенности в сельском хозяйстве. Если бы в действительности выручка от таких насаждений была обыкновенно так велика, как это воображают, не могло бы быть и спора по этому поводу. А между тем, этот вопрос в настоящее время часто возбуждает разногласия в винодельческих странах. Исследователи по вопросам сельского хозяйства, любители и сторонники высших культур обыкновенно склонны, как кажется, решать вопрос вместе с Калумеллой в пользу виноградников.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 ниже естественного её уровня по сравнению с прибылью от хлебных полей и лугов. Что же касается предполагаемого недостатка хлеба, вызываемого умножением виноградников, то во Франции хлеб не где так тщательно не возделывается, как в тех винодельческих провинциях, где земля пригодна для производства его, как, например, в Бургундии, Гиенне и верхнем Лангедоке. Многочисленность рабочих, занятых в одном виде культуры,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 для приспособления к ним земли или более значительного ежегодного расхода на обработку, хотя часто значительно превышают ренту и прибыль, получаемые при возделывании хлеба, и для отлугов всё же, если они только компенсируют указанные чрезвычайные расходы, регулируются в действительности рентой и прибылью, получаемыми от этих наиболее распространённых растений. Впрочем,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 то есть нормами существующими для большей части других возделываемых земель. Излишек цены, остающийся после покрытия всех издержек по улучшению земли и обработки её, в этом случае и только в этом, может обыкновенно не стоять ни в каком соответствии с подобным излишком, получающимся от хлебных полей и лугов, но может превышать его почти в любых размерах. При этом Значительнейшая часть этого излишка, естественно, приходится на ренту землевладельца. Надо иметь в виду, что обычное и естественное соотношение между рентой и прибылью от виноделея и рентой и прибылью с земель под хлебом и травами сохраняется только по отношению к виноградникам, дающим вино обычного хорошего качества, которое может быть получено почти везде на любой лёгкой или песчаной почве. и отличается лишь своей крепостью и полезностью для здоровья. Только с такими виноградниками могут конкурировать другие земли среднего качества, и бачи видно, что виноградники на специальных почвах находятся вне конкуренции. Различные качества почвы в большей степени влияют на качество вина, чем на качество какого-либо другого плода.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 А это неизбежно ведёт к повышению его цены сравнительно с ценой вина среднего качества. Разница в цене более или менее зависит от того, насколько популярность данного вина и недостаточность его количества делают конкуренцию покупателей более или менее обострённой. Как бы то ни было, большая часть этой разницы составляет рента землевладельца, ибо хотя такие виноградники обычно требуют более тщательной обработки, чем большинство других,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 И для прибыли на добавочный капитал, затрачиваемый на этот труд. Принадлежащие европейским государствам вест-инские колонии, производящие сахар, могут быть сравнены с этими особенно ценными виноградниками. Всего получаемого продукта оказывается недостаточно для удовлетворения действительного спроса Европы. Поэтому он может быть продан только тем лицам, которые согласны платить более того, что необходимо для оплаты ренты, прибыли и заработной платы, необходимых для производства его и доставки на рынок, соответственно, обычные нормы их при производстве других продуктов. В Кохенхине наилучший белый сахар продаётся обыкновенно по 3 пиастра за квинталь, по 13 шиллингов 6 пенсов приблизительно на наши деньги, как сообщает нам господин Поавр. Весьма внимательный наблюдатель сельского хозяйства этой страны. Тамошний квинталь весит от 150 до 200 парижских фунтов или в среднем 175 парижских фунтов, что даёт приблизительно цену в 8 шиллингов за 100 английских фунтов. Цена эта не достигает и четвертой части того, что обыкновенно платят за сарец или сахарный песок, ввозимый из наших колоний, и шестой части того, что платят за лучший кусковой сахар.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 и чтобы получаемый им сахар весь составлял его чистую прибыль. Если это верно, чего я не стану утверждать, то это равносильно тому, если бы фермер, производящий хлеб, рассчитывал покрывать все свои расходы по обработке отрубями от и соломой, а от зерна получить только чистую прибыль. Мы часто видим, что торговые компании в Лондоне и других городах покупают в наших колониях, производящих сахар, обширные земли, которые намереваются улучшать и обрабатывать с прибылью при посредстве управляющих и агентов, несмотря на большую отдалённость их и ненадёжность дохода. Никто не захочет улучшать и обрабатывать таким способом наиболее плодородные земли Шотландии, Ирландии или хлебных провинций Северной Америки, хотя при более строгом отправлении правосудия в этих странах можно было бы ожидать более регулярного поступления доходов.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 Разведение табака было в высшей степени нелепым образом воспрещено в большей части Европы, что необходимо даёт своего рода монополию тем странам, которые разрешают его разведение. И так как Виргиния и Мэриленд производят наибольшее количество табака, они широко пользуются выгодами этой монополии, хотя и делят их с некоторыми конкурентами. Тем не менее, разведение табака, по-видимому, не столь выгодно, как производство сахара.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 не вполне покрывается, однако он, по-видимому, удовлетворяется в большей мере, чем спрос на сахар. И хотя современная цена табака, вероятно, более, чем достаточно для оплаты ренты, заработной платы и прибыли, необходимых для производства его и доставки на рынок, соответственно их норме в производящей хлеб стране, она всё же не настолько превышает этот уровень, как нынешняя цена сахара. Вследствие этого наши табаководы проявили такие же опасения по поводу изобилия табака, как и владельцы старых виноградников во Франции по поводу изобилия вина. Особым актом они ограничили разведение табака шестью тысячами кустов, долженствующих давать тысячу квинталов табаку на каждого негра в возрасте от 16 до 60 лет. Такой негр, по их расчету, помимо ухода и производства такого количества табака – может обработать 4 акра маиса. Кроме того, для предотвращения переполнения рынка, они иногда в урожайные годы, по словам доктора Дугласа, я подозреваю, что он плохо осведомлён, сжигали определённое количество табака на каждого негра, как это делали голландцы с пряностями. Если необходимо столь насильственные методы для того, чтобы удерживать на определённом уровне нынешнюю цену табака, то не надолго, вероятно, сохранится особая выгода разведения его в сравнении с производством хлеба, если только она вообще существует. Таким образом, рента с обрабатываемых земель, продукт которых составляет пищу людей, регулирует ренту большей части других находящихся под обработкой земель. Ни один специальный продукт не может продолжительное время давать меньшую ренту, ибо в таком случае земля будет немедленно обращена под другую культуру.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 остаётся гораздо больше излишек. В тех странах, где возделывается рис и где он является главной излюбленной пищей народа, где земледельцы питаются главным образом им, землевладельцы получают более значительную долю этого большего излишка, чем в странах, производящих хлеб. В Каролине, где плантаторы, как и в других британских колониях, соединяют в своём лице землевладельцев и фермеров, и где в виду этого рента смешивается с прибылью,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 Количество пищи, производимое картофельным полем, не уступает количеству, производимому рисовым полем, и значительно превышает количество пищи, даваемое пшеничным полем. 12000 квинталов картофеля представляют не больший урожай с акра земли, чем 2000 квинталов пшеницы. Количество питательных веществ, которое может быть извлечено из этих двух растений, отнюдь не пропорционально их весу. в виду большого содержания воды в картофеле. Однако, принимая вес воды в этом корнеплоде в половину его общего веса, что следует признать очень большой нормой, мы всё же получим, что акра земли под картофелем приносит 6000 квинталов твёрдой пищи в три раза больше акра, засеянного пшеницей. Обработка акра земли под картофелем требует меньше расходов, чем обработка акра под пшеницей. Поскольку оставление земли под паром, предшествующее обыкновенно посеву пшеницы, более чем компенсирует вскапывание земли под картофель и другие работы, производимые при посеве картофеля. Если этот корнеплод когда-нибудь станет в какой-либо части Европы обычной и излюбленной пищей населения, подобно рису в некоторых странах, и будет занимать ту часть возделываемой земли, какую ныне занимают пшеница и другие зерновые хлеба, идущие в пищу, то та же самая площадь возделываемой земли будет давать пропитание гораздо большему количеству людей. И так как рабочие большей частью питаются картофелем, будет оставаться больший излишек после возмещения капитала и покрытия всего содержания рабочих, занятых при возделывании его. При этом большая доля этого излишка будет доставаться землевладельцу.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 и не выглядят так хорошо, как те. И так как не наблюдается такого же различия между людьми состоятельными в этих двух странах, то опыт, по-видимому, свидетельствует о том, что пища просто народа в Шотландии не в такой степени соответствует потребностям человека, как пища людей того же класса в Англии. Но не так, по-видимому, обстоит дело с картофелем, как говорят насельщики, чернорабочие угольщики в Лондоне, а также те несчастные женщины, которые живут проституцией.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 который иногда даёт ренту, а иногда не даёт её. Пищевые продукты, по-видимому, представляют собою единственный сельскохозяйственный продукт, который всегда и необходимо даёт некоторую аренту землевладельцу. Другие виды продуктов, смотря по обстоятельствам, иногда могут давать, а иногда и не давать ренты. После пищи одежда и жилище являются двумя главными потребностями человечества.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 и потому не может давать ренту землевладельцу. Во втором случае все они идут в дело, причём часто спрос превышает их количество. Всегда находятся люди, готовые заплатить за них больше того, что необходимо для оплаты расходов по доставлению их на рынок. Поэтому их цена всегда может дать некоторый ренту землевладельцу. Первоначальным материалом для одежды служили шкуры более крупных животных. Поэтому у охотничьих и пастушеских народов, в пище которых состоит главным образом из мяса таких животных, каждый человек добывая себе пищу, вместе с тем снабжает себя материалом для одежды и притом в большем количестве, чем может сам носить. Если бы не существовало торговли с чужеземцами, большая часть этих шкур выбрасывалась бы как нечто не имеющее никакой стоимости. Таково было, вероятно, положение у охотничьих народов Северной Америки до открытия их страны европейцами, которым они теперь выменивают избыток своих мехов на одеяла, огнестрельное оружие и водку, что и придаёт им некоторую стоимость. При современном уровне торгового развития, известной нам части земного шара, наиболее варварские народы, у которых существует земельная собственность, ведут, как я думаю, внешнюю торговлю указанного рода и находят со стороны своих более богатых соседей такой большой спрос на все материалы для одежды, производимые их страной, и не могущие быть переработанными или потребленными у себя дома, что благодаря им цена поднимается выше уровня, необходимого для того, чтобы покрыть издержки по доставке их этим более богатым соседям. Они приносят поэтому некоторую ренту землевладельцу. Когда большая часть скота горной Шотландии потреблялась на месте –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 Та часть их, которая идет в дело, имеет только ту стоимость, которую им придают труд и издержки, затраченные на приведение их в годное состояние. Они не приносят рента землевладельцу, которая обыкновенно позволяет пользоваться ими всякому, кто только попросит у него разрешение. Впрочем, спрос более богатых народов иногда позволяет землевладельцу получать ренту от этих материалов. Замощение у Лес Лондона позволило владельцам некоторых голых скал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 Простейший вид одежды шкура животных требует несколько больше труда на сдирание и очистку её, чтобы сделать пригодной для употребления. Но для этого всё же не требуется очень значительного труда. Если иметь в виду дикие и варварские племена, то сотая или несколько более сотая часть всего количества труда, затрачиваемого в течение года, достаточно для снабжения их одеждой и жилищем. Остальные 99 сотых труда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 для удовлетворения иных потребностей или прихоти человечества. Одежда и жилище, предметы домашнего обихода и так называемая обстановка представляют собой значительную часть таких потребностей и прихотей. Богатый человек потребляет не больше пищи, чем его бедный сосед. Что касается качества, то могут быть значительные различия в пище, на отыскание и приготовление ее может требоваться много труда и умения,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 На стремление к удобствум и украшению жилища, одежды, домашней обстановки и утвари не имеет, по-видимому, предела или определённых границ. Поэтому те, кто обладает большим количеством пищи, чем могут сами потребить, всегда готовы обменять излишек её или, что то же самое, цену его на удовлетворение потребности другого рода. Всё то, что остаётся после удовлетворения потребности, имеющих определённую границу, затрачивается на потребности, которые не могут быть полностью удовлетворены. Бедняк для того, чтобы добыть пищу, изощряется в удовлетворении этих прихотей богатых. И для того, чтобы добыть её наверняка, он соперничает с другими такими же бедняками в дешевизне и совершенстве своего труда. Число работников возрастает вместе с возрастанием количества пищи или с развитием улучшений обработки земель, так как сама природа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 Они приносят некоторую прибыль предпринимателю работ, но не дают ренты землевладельцу. Они могут разрабатываться с выгодой исключительно только землевладельцем, который, будучи сам предпринимателем работ, получает обычную прибыль на капитал, затрачиваемый им на это. Многие каменноугольные копиш Атлантидии разрабатываются таким именно образом. Землевладелец никого не допустит к разработке, не потребовав уплаты некоторой аренты. Но и два ли кто будет в состоянии платить её. Другие каменноугольные копи в той же стране, достаточно богатые, не могут подвергаться разработке вследствие их положения. Из таких копий может быть добыто с затратой обычного или даже меньшего труда такое количество минералов, которое достаточно для покрытия издержек производства, но в местности далёкой от берега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 счастью погибают благодаря возрастанию численности скота, хотя скот и не размножается с такой быстротой, как растёт хлеб, добываемый исключительно трудом человека, всё же он размножается под защитой и благодаря уходу людей, которые запасают в урожайные годы корм, могущий прокормить скот в годы неурожайные. Люди в течение всего года дают скоту большее количество корма, чем доставила бы ему невозделанная природа. Они же уничтожая и вытесняя его врагов, обеспечивает ему беспрепятственное пользование тем, что даёт природа. Бесчисленные стада домашних животных, если им позволяют пастись в лесах, не уничтожают, правда, старых деревьев, но губят молодые побеги, так что в течение столетия или двух весь лес погибает. И тогда недостаток леса повышает его цену. Он начинает давать хорошую ренту,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 Цена угля не может подняться выше. Это, по-видимому, наблюдается в некоторых отдалённых от побережья частях Англии, особенно в Оксфордском графстве, где даже простонародье обыкновенно при топке мешает пополам каменный уголь с дровами, и где поэтому разница в расходе на тот или другой вид топлива не может быть весьма значительна. В странах, производящих каменный уголь, цена последнего везде стоит ниже этого максимального уровня.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 которая не даёт её собственнику ренту и которую он должен разрабатывать сам или же забросить, обычно должна приблизительно держаться на указанном уровне. Даже в тех случаях, когда уголь даёт ренту, последняя обычно составляет меньшую часть его цены, чем это имеет место у большинства других произведений земли. Рента с имения, в котором ведётся сельское хозяйство, обыкновенно достигает, как считают, трети валового продукта.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 Признаётся умеренной ценой при покупке недвижимого сельскохозяйственного имения. Капитализация в 10% считается хорошей ценой при покупке каменноугольных копий. Стоимость каменноугольных копий для её владельца часто зависит столько же от её местоположения, как и от богатства. Стоимость рудника, содержащего металлы, в большей степени зависит от его богатства и в меньшей от местоположения. Простые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 Испанское железо продается на рынках Чили и Перу. Перуанское серебро проникает не только в Европу, но и через последнюю в Китай. Цена угля в Уэстморленде или Шропшире может оказывать мало влияния на цену его в Нью-Касле, а цена его в Лионском районе и совсем не может оказывать влияния. Продукты столь отдаленных друг от друга каменноугольных копий никогда не могут конкурировать между собой. Напротив, продукты наиболее отдалённых друг от друга металлических рудников часто могут конкурировать между собой и в действительности обычно конкурируют. Поэтому цена простых, а ещё более драгоценных металлов из самых богатых рудников в мире необходимо должна влиять на цену продукта всех других рудников. Цена меди в Японии должна оказывать некоторое влияние на цену меди, получаемой из рудников Европы. Цена серебра в Перу или количество труда или других товаров, которые можно получить там в обмен на него, должна иметь некоторое влияние на цену серебра, добываемого не только из рудников Европы, но и из рудников Китая. После открытия рудников в Перу, серебряные рудники Европы были в большинстве своём заброшены. Стоимость серебра так понизилась, что добыча из этих рудников не могла оплачивать или возмещать с прибылью стоимость пищи, одежды, жилищ, И других предметов необходимости, потреблённых при разработке этих рудников. То же самое случилось с рудниками Кубы и Сандоминго и даже со старинными перуанскими рудниками после того, как были открыты рудники в Потози. Поскольку таким образом цена всякого металла в любом руднике регулируется в некоторой степени ценой в самом богатом в мире руднике из числа действительно находящихся в разработке, по стольку она в большинстве из них может приносить лишь немногим больше того, что необходимо для покрытия издержек по разработке, и редко может давать очень высокую аренту землевладельцу. Ввиду этого, аренда в большинстве рудников, по-видимому, входит лишь небольшой долей в цену простых и ещё меньшей доли в цену драгоценных металлов. Стоимость труда и прибыль составляют большую часть цены тех и других. Шестую часть волового продукта составляет в среднем рентас оловянных рудников Корнуэльса, самых богатых из известных во всем мире, как сообщает нам почтенный господин Борлес, помощник директора оловянных рудников. Некоторые, как он говорит, приносят больше, другие дают не так много. Рентас некоторых весьма богатых свинцовых рудников в Шотландии тоже составляет шестую часть волового продукта. Как сообщают Фрезьер и Улоа,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 самых богатых, какие только были известны во всем мире. Если бы пошлины совсем не было, эта пятая доля, естественно, принадлежала бы землевладельцу. Тогда разрабатывались бы многие рудники, которые в настоящее время заброшены, ибо не могут оплатить такую пошлину. Пошлина, взымаемая герцогом Корнуэльским, с олова, превышают, как полагают, 5% или 20-ю часть стоимости его. Каковы бы ни были ее размеры, она целиком шла бы в пользу собственника рудника, если бы олово было свободно от облажения. Но если прибавить 1,2 к 1,6, то мы найдём, что в общей сложности средняя рента соловьянных рудников в Корнуэльсе относилась к средней ренте серебряных рудников в Перу как 13 к 12. Но серебряные рудники Перу в настоящее время не в состоянии приносить даже такую низкую ренту. И пошлина на серебро была понижена в 1736 году с 1/5 до 1/10. Но даже и такая пошлина на серебра больше искушает заниматься контрабандой, чем пошлина в размере 1/20 с олова, а контрабанда драгоценного металла гораздо легче, чем контрабанда граммостского продукта. Видо этого, как говорят, пошлина в пользу испанского короля уплачивается очень плохо, тогда как пошлина в пользу герцога Корноэльского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 В Перу обычно не очень велики и прибыли предпринимателей, разрабатывающих серебряные рудники. Те же самые весьма почтенные и хорошо осведомленные авторы сообщают нам, что всякого человека, предпринимающего разработку нового рудника в Перу, по общему правилу считают обреченным на банкротство и разорение, вследствие чего его все избегают и сторонятся. На занятия разработкой рудников там, по-видимому, смотрят так же, как и у нас, видя в нём лотерею, в которой выигрышные билеты не уравновешивают пустых, хотя крупные размеры выигрышей искушают много смельчаков вкладывать свои состояния в столь малообещающее дело. Однако, поскольку государь получает значительную часть своих доходов с добычи серебряных рудников, существующие в Перу законы всевозможными способами поощряют открытие и разработку новых рудников. Всякое лицо, открывающее новый рудник,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 Имеет право отметить его границы в определённых размерах, что называется отмежёвкой рудника. Такое лицо становится фактическим владельцем рудника и может или само разрабатывать его, или сдавать в аренду другому лицу, не спрашивая согласия землевладельца, которому, впрочем, должно уплачиваться весьма незначительное вознаграждение за разработку. В правилах этих В обоих случаях священные права частной собственности принесены в жертву предполагаемым интересам государственных доходов. Таким же образом поощряется в Перу открытие и разработка новых золотых рудников, и королевская пошлина с золота достигает лишь двадцатой части чистого металла. Раньше она равнялась пятой части, потом десятой, как и с серебра, но выяснилось, что рудники не могут выдержать даже низшие из этих ставок. Тем не менее, если, как говорят те же авторы, фрезиер и Уло, редко приходится встретить человека, составившего состояние разработкой серебряных рудников, то ещё реже встречаются такие люди среди разрабатывающих золотые. Пошлина в размере 20-й части составляет, по-видимому, всю ренту, приносимую большей частью золотых рудников Чили и Перу. Притом золото гораздо более удобно для контрабанды, чем даже серебро.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 выполнимого лишь в специально сооружённой мастерской, что трудно скрыть от надзора королевских чиновников. Золото напротив почти всегда добывается в чистом виде. Его иногда находят со слитками небольших размеров, и даже в тех случаях, когда оно смешано с небольшими и почти незаметными частицами с песком, землёй и другими телами, его легко отделить от этих примесей весьма быстрым и простым способом, доступным в любом частном жилище всякому человеку. обладающему небольшим количеством ртути. И если поэтому королевская пошлина плохо уплачивается с серебра, то она должна быть еще хуже уплачиваема с золота, а рента должна составлять гораздо меньшую часть цены золота, чем серебра. Самая низкая цена, по которой могут продаваться драгоценные металлы, или наименьшее количество других предметов, на которые они могут обмениваться в течение сколько-нибудь значительного времени – регулируется теми же правилами, какие устанавливают наименьшую обычную цену всех других товаров. Эта цена определяется капиталом, который обычно должен быть затрачен стоимостью пищи, одежды и жилища, которые обычно должны быть употреблены для извлечения металлов из рудника и доставления их на рынок. Она должна быть по меньшей мере достаточно для возмещения капитала и доставления обычной прибыли на него.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 Спрос на драгоценные металлы обусловливается отчасти их полезностью, а отчасти и красивым видом. Они, пожалуй, полезнее всех других металлов, за исключением железа, так как они менее подвержены ржавчине и загрязнению, их легче держать в чистоте, а потому столовая и кухонная посуда, сделанная из них, часто бывает приятнее всякой другой. Серебряный котёл больше сохраняет чистоту, чем свинцовый, медный или оловянный.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 Или необходимостью затратить много труда для того, чтобы достать его в сколько-нибудь большом количестве труда, который никто не в состоянии оплатить кроме них. Такие предметы они охотно готовы покупать по цене более высокой, нежели вещи гораздо более красивые и полезные, но более распространённые. Эти свойства полезности, красоты и редкости лежат в основе высокой цены драгоценных металлов, которые повсюду обмениваются на большое количество других товаров. Эта их высокая стоимость предшествовала и была независима от чеканки из них монеты, и явилась именно тем качеством, которое сделало их пригодным для такого употребления. Но такое употребление, создав добавочный спрос на них, а следовательно, уменьшив количество драгоценных металлов, могущее быть употреблённым на другие цели, могло впоследствии повести к сохранению или даже повышению их высокой стоимости. Спрос на драгоценные камни обусловливается исключительно их красотой. Они служат только для украшения, и достоинство их значительно увеличивается благодаря редкости или благодаря трудностям и издержкам, связанным с добыванием их из рудников. Ввиду этого, заработная плата и прибыль в большинстве случаев поглощают почти всю высокую цену драгоценных камней. Рента входит в неё лишь очень небольшой долей, а часто даже и совсем не входит. И только самые богатые рудники приносят сколько-нибудь значительную ренту. Когда ювелир Тавернье посетил алмазные копии в Голконде и Визяпури, ему сообщили, что местный государь, в пользу которого они разрабатывались, приказал остановить работу на всех рудниках, за исключением тех, которые дают самые крупные и наилучшие камни. Остальные, по-видимому, не окупали для владельца расходов по разработке. Так как цена драгоценных металлов и камней регулируется во всём свете ценою их на самых богатых рудниках, то рента, которую может давать своему владельцу тот или иной рудник, зависит не от его абсолютного, а так сказать, от относительного богатства или избытка его добычи сравнительно с другими рудниками такого же рода. Если были бы открыты новые рудники, настолько более богатые, чем рудники Потази, насколько последние богаче европейских рудников,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 Земля, производящая определённое количество пищи, одежды и жилищ, всегда может прокормить, одеть и снабдить жилищем определённое количество людей, и какова бы ни была доля землевладельца, она всегда даёт ему соответствующую возможность распоряжения трудом этих людей или товарами, какими этот труд может снабдить его. Стоимость самой бесплодной земли не уменьшается благодаря соседству с самой плодородной. Напротив, А набок, наверное, возрастает от этого. Многочисленность населения, живущего на плодородных землях, создаёт рынок для значительной части продуктов бесплодной земли, которого они никогда не могли бы найти среди населения, могущего прожить на продукт этой земли. Всё, что увеличивает плодородие земли, производящей пищу, увеличивает не только стоимость земель, которые подвергались улучшению, но и стоимость других земель,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 Их изобилие создает главную часть стоимости многих других видов богатства. Бедные обитатели Кубы и Сан-Доминго, когда они были впервые открыты испанцами, имели обыкновение носить маленькие куски золота как украшения в своих волосах и на других частях своего одеяния. Они, по-видимому, ценили их приблизительно так, как ценили бы мы любую безделушку, выделяющуюся своею красотою, и признавали их годными для украшения – Но отнюдь не столь ценными, чтобы отказать отдать их тому, кто попросит. По первой просьбе они отдавали их своим новым гостям, несколько, по-видимому, не предполагая, что дают им весьма ценный подарок. Они изумлялись при виде алчности, проявляемой испанцами в стремлении получить золото. И не подозревали, что может существовать страна, где многие люди имеют в своем распоряжении такое изобилие пищи, столь скудной у жителей Кубы и Сан-Доминго, что за очень небольшое количество этих блестящих безделушек готовы отдать столько пищи, сколько хватит на прокормление целой семьи в течение многих лет. Если бы можно было объяснить им это, то страсть испанцев к золоту перестала бы вызывать их удивление. Отдел 3. в колебаниях в соотношении стоимости продуктов, всегда приносящих ренту, и продуктов иногда приносящих, и иногда не приносящих ренту. Возрастающее изобилие пищи, являющееся результатом роста улучшений и расширения обработки земель, необходимо должно вести к увеличению спроса на те виды сельскохозяйственных продуктов, которые не употребляются в пищу, а служат удобством или украшением. поэтому вполне вероятно, что в общем процессе развития может иметь место только одно изменение в относительной стоимости этих двух различных видов продуктов. Стоимость того вида продуктов, которые иногда приносят и иногда не приносят ренту, должна постоянно возрастать сравнительно со стоимостью продуктов, всегда приносящих некоторую ренту. По мере развития искусств и промышленности Материалы для одежды и построек, полезные ископаемые минералы, драгоценные металлы и камни должны с течением времени пользоваться всё большим спросом, должны обмениваться на всё большее и большее количество пищи или, другими словами, должны становиться всё дороже и дороже. Действительно, так и происходило со многими из этих предметов в большинстве случаев, и происходило бы со всеми ими всегда. Если бы особые обстоятельства не увеличивали иногда предложения некоторых из них в ещё большей степени, чем спрос. Стоимость каменоломни плотника, например, неизбежно возрастает вместе с ростом богатства и населения окрестностей местности, в особенности в том случае, если она является там единственной каменоломней. Напротив, стоимость серебряного рудника, даже если на расстоянии в 1000 миль не существует второго рудника, не возрастает обязательно вместе с увеличением богатства страны, в которой он находится. Рынок сбыта для продукта каменоломни редко может простираться более чем на несколько миль вокруг неё. И спрос должен вообще соответствовать богатству и населённости данного небольшого района. Напротив, рынок сбыта для продукта серебряного рудника может простираться на все известные части земного шара. Поэтому, если не возрастает богатство населения всего мира вообще, спрос на серебро может совсем и не возрастать, даже при увеличении богатства обширной страны, окружающей рудник. Даже в том случае, если богатство всего мира возрастает, но параллельно с этим ростом открываются новые рудники, гораздо более богатые, чем известные раньше, то хотя и возрастает спрос на серебро, предложение его всё же может возрасти в ещё большей степени. Так что действительная цена этого металла будет постепенно понижаться. То есть данное количество его, например, весом в 1 фунт, будет обмениваться постепенно на всё меньшее и меньшее количество труда или на меньшее количество хлеба, главной составной части содержания рабочего. Рынком сбыта для серебра является цивилизованная часть всего мира, вовлечённая в торговлю. Если в процессе общего развития спрос этого рынка возрастёт, А предложение не увеличится в той же пропорции, то стоимость серебра будет постепенно возрастать по сравнению со стоимостью хлеба. Данное количество серебра будет вымениваться на всё большее количество хлеба или, другими словами, средняя денежная цена хлеба будет постепенно уменьшаться. Если напротив, предложение благодаря какому-либо случайному обстоятельству будет возрастать в течение ряда лет в большей степени, чем спрос, то этот металл будет становиться постепенно дешевле, или другими словами, средняя денежная цена хлеба, несмотря на все улучшения, будет постепенно повышаться. Но если с другой стороны предложение металла будет возрастать приблизительно в такой же мере, как и спрос, то он будет по-прежнему обмениваться на почти такое же количество хлеба, и средняя денежная цена хлеба будет, несмотря на все улучшения, оставаться почти неизменной. Эти три случая исчерпывают, по-видимому, все возможные комбинации, могущие иметь место в ходе прогресса. И поскольку мы можем судить на основании истории Франции и Великобритании за 400 лет до настоящего времени, каждая из этих трёх комбинаций имела, по-видимому, место на европейском рынке и почти в таком же порядке, в каком я изложил их здесь. Очерк колебаний стоимости серебра В течение последних четырёх столетий. Первый период. В 1350 году и несколько ранее, до того, средняя цена кварта ра пшеницы в Англии оценивалась, по-видимому, не ниже 4 унций серебра, равных приблизительно 20 шиллингам на нынешние деньги. С этого уровня она, по-видимому, постепенно понижалась до 2 унций серебра, что равно приблизительно 10 шиллингам на нынешние деньги. Причем по этой цене она расценивалась в начале 16-го столетия и продолжала, по-видимому, расцениваться так приблизительно вплоть до 1570-го года. В 1350 году, в 25-й год правления Эдуарда III, был издан так называемый «статут о рабочих». Во вступительной части его содержатся жалобы на дерзость слуг, которые стараются повысить свою заработную плату, получаемую от хозяев. Статут – Поэтому постановляет, чтобы в дальнейшем все слуги и работники довольствовались той самой заработной платой и содержанием. Содержание в те времена означало не только одежду, но и продовольствие, которые они обычно получали в 20-й год правления короля и за 4 предшествующих года, чтобы в связи с этим входящее в их содержание пшеница не расценивалось нигде, выше 10 пенсов за бушель, и чтобы усмотрению хозяев предоставлялось выдавать это содержание пшеницей или деньгами. Таким образом, в 25-й год правления Эдуарда III, цена в 10 пенсов за бушель признавалась весьма умеренной, ибо требовалось издание специального закона, чтобы заставить слуг соглашаться на эту цену вместо обычного содержания натурой. Эта цена признавалась справедливой также и за 10 лет до того, В 16-й год правления указанного короля, срок до которого простирался закон, но в 16-й год правления Эдуарда III 10 пенсов содержали около полунции серебра тауэрского веса и почти равнялись полкроне на нынешние деньги. Следовательно, 4 унции серебра тауэрского веса, равные 6 шиллингам 8 пенсам на деньги того времени и около 20 шиллингов на современные деньги – Надо было признавать умеренной ценой за квартер 8 бушелей. Упомянутый закон несомненно даёт нам более точное понятие о том, что в те времена признавалось умеренной ценой хлеба, чем приводимы обыкновенно историками цены за отдельные годы, поскольку эти отдельные годы являлись годами чрезвычайно дороговизны или дешевизны, и на основании их трудно по этому составить себе представление относительно обычной цены. Впрочем, Имеются и другие основания полагать, что в начале 14-го столетия, из-за несколько времени до того, обычная цена пшеницы не падала ниже 4 унций серебра за квартер, и что цена других зерновых продуктов была пропорциональна ей. В 1309 году Рауль де Борн, при избрании его приором монастыря Святого Августина в Кентербери, устроил пиршество, описанное Вилььемом Торном, который сообщает не только список пищевых продуктов, но и цены многих отдельных предметов. Во время этого першества было потреблено, во-первых, 53 кварта р пшеницы ценою в 19 фунтов или по 7 шиллингов 2 пенса за квартар, что на наши деньги составляет около 21 шиллинга 6 пенсов. Во-вторых, 58 квартаров солода на 17 фунтов 10 шиллингов. или по 6 шиллингов за квартар, что составляет на наши деньги около 18 шиллингов. В третьих, 20 квартаров овса на 4 фунта или 4 шиллинга за квартар, на наши деньги около 12 шиллингов. Цены солода и овса здесь как будто выше, чем это следовало бы при соблюдении обычного соотношения с ценой пшеницы. Цены эти приведены не в виду их чрезвычайной дороговизны или дешевизны. но упоминаются случайно, как цены, фактически уплаченные за большие количества хлеба, поглощённого во время пиршества, известного своим великолепием. В 1262 году, в 51 год правления Генриха III, был восстановлен старинный закон, так называемая такса на печёный хлеб и пиво, которая, как говорит король во вступлении к закону, была установлена во времена его предков, королей Англии, Вероятно, потому, что этот закон восходит, по крайней мере, ко временам его деда, Генриха II, а может быть, и ко временам завоевания Англии. Закон устанавливает цену печёного хлеба в зависимости от существующих цен на пшеницу в размере от 1 шилинга до 20 шиллингов за квартер на деньги того времени. Но законы подобного рода обычно предусматривают одинаковое все отступление от средних цен. Как цены ниже средней, Так и выше её. Основываясь на этом, 10 шиллингов, содержащие 6 унций серебра тауэрского веса и равные приблизительно 13 шиллингам на наши деньги, следует считать средней ценой кварта р пшеницы в то время, когда этот закон был впервые установлен. Эта же цена удерживалась вплоть до 51 года правления Генриха III. Мы по этому не сделаем большой ошибки, если предположим, что средняя цена была не ниже 1/3 наивысшей цены, установленной законом для хлеба, то есть не ниже 6 шиллингов 8 пенсов на деньги того времени, содержащие 4 унции серебра тауэрского веса. Исходя из приведённых фактов, мы имеем основание, по-видимому, заключать, что около середины 14-го столетия и в течение значительного времени до того, Средняя или обычная цена кварта р пшеницы считалась не меньше 4 унций серебра тауэрского веса. С середины приблизительно 14-го столетия и до начала 16-го столетия справедливая и умеренная, то есть обычная или средняя цена пшеницы постепенно понизилась, по-видимому, до половины указанной цены, так что в конце концов упала до 2 унций серебра тауэрского веса. что равняется приблизительно 10 шиллингам на наши нынешние деньги. Пшеница расценивалась по этой цене приблизительно до 1570 года. В расходной книге Генриха V графа Нортумберленского, составленной в 1512 году, имеются две различные цифры, показывающие цену пшеницы. Одна из них принимает её в 6 шиллингов 8 пенсов за квартар, другая лишь в 5 шиллингов 8 пенсов. В 1512 году 6 шиллингов 8 пенсов содержали 2 унции серебра тауэрского веса и равнялись около 10 шиллингов на наши деньги. С 25 года правления Эдуарда III до начала правления Елизаветы, за промежуток времени более чем в два столетия, 6 шиллингов 8 пенсов продолжали, как это ивствуют из различных статутов, считаться умеренной и справедливой, то есть обычной или средней ценой пшеницы. Однако количество серебра, содержащегося в этой номинальной сумме, в течение этого периода постоянно уменьшалось вследствие изменений, производившихся в монете. Увеличение стоимости серебра, по-видимому, настолько уравновешивало уменьшение его количества, содержащегося в данной номинальной сумме, что законодательство не считало нужным обратить внимание на это обстоятельство. Так, что это не так. В 1436 году был издан закон, что пшеница может быть вывозима без специального разрешения, когда цена её не превышает 6 шиллингов 8 пенсов, а в 1463 году закон воспрещавший вывоз пшеницы при цене её, не превышающей 6 шиллингов 8 пенсов за квартар. Законодательные органы полагали, что при столь низкой цене вывоз не может представлять никаких неудобств. но что при возрастании цены сверх этого уровня будет благоразумным допустить ввоз пшеницы. Таким образом, в ту эпоху умеренной и справедливой ценой пшеницы считались 6 шиллингов 8 пенсов, содержавшие столько же серебра, сколько 13 шиллингов 4 пенса на наши деньги. На 1/3 меньше, чем содержала такая же номинальная сумма во время Эдуарда III. В 1554 году В первый и второй годы правления Филиппа и Марии, и в 1558 году, в первый год правления Елизаветы, вывоз пшеницы был таким же образом воспрещён в тех случаях, когда цена квартара превышала 6 шиллингов 8 пенсов, сумма, которая содержала тогда лишь на 2 пенса больше серебра, чем такая же номинальная сумма содержит в настоящее время. Но скоро было найдено, что запрещение вывоза пшеницы до тех пор, пока цена её не понизится до столь ничтожного уровня, означает в действительности запрещение её вывоза вообще. Поэтому в 1562 году, в пятый год правления Елизаветы, был допущен вывоз пшеницы из некоторых портов в тех случаях, когда цена кварта не превышала 10 шиллингов, содержавших приблизительно такое же количество серебра, как и соответствующая номинальная сумма в настоящее время. Таким образом, цена эта признавалась в это время умеренной и справедливой ценой пшеницы. Она почти совпадает с расценкой Нортумберлендской расходной книги 1512 года. На то, что во Франции средняя цена зерновых хлебов тоже была значительно ниже в конце 15-го и начале 16-го столетия, чем в два предшествовавшие, указано, как господином Дюпре де Сен-Мором так и блестящим авторам опыта о хлебной политике. Цена хлеба за этот период, вероятно, понизилась таким же образом в большей части Европы. Такое повышение цены серебра в сравнении с ценой хлеба могло быть обусловлено или исключительно увеличением спроса на этот металл в результате развития промышленности и земледелия, тогда как предложение его оставалось неизменным или же при неизменном сравнительно с предыдущим временем спросе Оно могло быть обусловлено исключительно постепенным уменьшением предложения, поскольку большая часть известных в то время рудников была значительно истощена, а потому и расходы по разработке их значительно возросли, или же оно могло быть обусловлено отчасти одним, а отчасти другим из указанных двух обстоятельств. В конце 15-го и в начале 16-го столетия Большая часть Европы приближалась к установлению более устойчивой формы правительства, чем та форма, которой она обладала в течение нескольких столетий до этого. Увеличение безопасности должно было естественно вести к возрастанию промышленности и культуры, и спрос на драгоценные металлы, а также на все другие предметы роскоши и украшения, должен был естественно увеличиваться вместе с возрастанием богатства. Более значительный по количеству ежегодный продукт должен был требовать для своего обращения большего количества монеты, а возросшее количество богатых людей должно было требовать большего количества всякой утвари и других украшений из серебра. Естественно, также предположить, что большая часть рудников, снабжавших тогда европейский рынок серебром, была значительно истощена, и потому разработка их была сопряжена с более значительными издержками. Многие из них разрабатывались со времён Римлен. Однако большинство писавших по вопросу о ценах товаров в прежние времена держалось того мнения, что со времени завоевания Англии, а может быть, и со времени вторжения Цезаря, вплоть до открытия рудников Америки, стоимость серебра непрерывно понижалась. К такому мнению их, по-видимому, приводили отчасти наблюдения относительно цен как на хлеб, так и на некоторые иные виды сельскохозяйственных сырых продуктов. А частью распространённый взгляд, что с возрастанием богатства во всякой стране, естественно, возрастает и количество серебра, и поэтому его стоимость уменьшается по мере увеличения этого количества. В своих замечаниях о ценах на хлеб эти исследователи, по-видимому, часто упускали из виду три различных обстоятельства. Первое. В старину почти все аренты уплачивались натурой, определённым количеством хлеба, скота, птицы и прочего. Однако часто бывало, что землевладелец устанавливал, что он может по усмотрению требовать от держателя земли или ежегодного платежа натурой, или же взамен его определённую сумму денег. Цена, согласно которой платёж натурой заменялся таким образом определённой суммой денег, называется в Шотландии конверсионной ценой. Так как выбор между получением ренты натурой или деньгами всегда принадлежал землевладельцу, По во интересах держателя необходимо, чтобы конверсионная цена была несколько ниже средней рыночной цены. Поэтому во многих местах она почти не превышает половины последней. В большей части Шотландии этот обычай всё ещё держится в отношении домашней птицы, а в некоторых местах и в отношении скота. Возможно, что он сохранился бы и в отношении хлеба, если бы ему не положило конец установление публичных такс. Особыми комиссиями устанавливались ежегодные котировки средней цены всех сортов зерновых хлебов различного качества в соответствии с фактической рыночной ценой их в каждом отдельном графстве. Эти таксировки делали достаточно безопасным для держателя земли и гораздо более удобным для землевладельца переводить хлебную аренту в деньги в соответствии с установленной таксой каждого года. а не в соответствии с какой-либо фиксированной заранее определенной ценой. Но исследователи, собиравшие данные о ценах на хлеб в прежние времена, часто, по-видимому, принимали цену, которая называется в Шотландии конверсионную, за фактическую рыночную цену. Флитвуд в одном случае признает, что сделал именно такую ошибку. Но поскольку он писал свою книгу со специальной целью, Он счёл нужным сделать это признание лишь после того, как он привёл эту конверсионную цену 15 раз. Цена эта составляет 8 шиллингов за квартер пшеницы. Эта сумма в 1423 году, в применении к которому она впервые упоминается им, содержала такое же количество серебра, как и 16 шиллингов на наши теперешние деньги. А в 1562 году, в применении к которому он приводит её в последний раз, Она содержала не более того, что содержит такая же номинальная сумма в настоящее время. Второе. Исследователи часто вводило в заблуждение небрежность, с какой некоторые старинные законы о такси переписывались иногда не родивыми переписчиками, а иногда, пожалуй, и составлялись законодателями. Старинные статуты о такси всегда начинали, по-видимому, с установления цены на хлеб и пиво, при самой низкой цене пшеницы и ячменя, а затем постепенно переходили к установлению этих цен при соответствующем постепенном повышении цены этих двух видов зерна. Но переписчики этих статутов часто, как кажется, считали достаточным переписывать постановление лишь в той части, которая упоминает первые 3 или 4 ставки низшего размера, сокращая таким образом свой труд. и считая это, по-видимому, достаточным, чтобы показать пропорцию, которая должна быть соблюдаема при всех более высоких ценах. Так, в таксе на хлеб и пиво в 51-й год правления Генриха III цена на хлеб устанавливалась в соответствии с различными ценами пшеницы от 1 до 20 шиллингов за квартер на деньги того времени. Но в рукописях, с которых печатались все различные издания статутов до издания города Руфхеда переписчики никогда не переписывали эти постановления дальше цены в 12 шиллингов некоторые исследователи введённые в заблуждение такой ошибочной копией весьма естественно заключали что средняя цена или 6 шиллингов за квартар равная приблизительно 18 шиллингам на наши нынешние деньги была обычной или средней ценой пшеницы в то время В статуте о позорном столбе и позорном стуле, изданном приблизительно в то же время, цена на пиво устанавливается в соответствии с каждым повышением цены ячменя на 6 пенсов в пределах от 2 до 4 шиллингов за квартер. Однако эти 4 шиллингов не считались наивысшей ценой, до которой мог часто доходить ячмень в то время. И эти цены приводились только в виде примера пропорции которая должна соблюдаться для определения всех других цен более высоких или более низких. Об этом мы можем заключить из последних слов статута. Et sic denseps crescetur vel diminuetur per sex denarios. Выражение это не отличается точностью, но смысл его достаточно ясен. Цена пива таким образом должна повышаться или понижаться в соответствии с каждым повышением или понижением цены ячменя на 6 пенсов. При составлении этого статута сами законодатели были столь же небрежны, как и переписчики при переписке других. В старинной рукописи под заглавием «Regio Magistetum» в древнем шотландском своде законов имеется закон о таксе, в котором цена хлеба определяется в соответствии с различными ценами муки – Начиная от 10 пенсов и до 3 шиллингов, за шотландский боул, равный приблизительно половине английского квартера. 3 шотландских шиллинга в то время, когда, как предполагают, была издана эта такса, равнялись около 9 шиллингов серебром на наши нынешние деньги. Господин Руддиман, по-видимому, заключает из этого, что 3 шиллинга представляли собой самую высшую цену, до которой когда-либо поднималась пшеница в те времена. и что 10 пенсов, шиллинг или самое большое 2 шиллинга были обычной ценой её. Но при ознакомлении с рукописью представляется очевидным, что все эти цены приведены лишь в качестве примера той пропорции, которая должна соблюдаться между ценами пшеничной муки и ценами на хлеб. Закон оканчивается следующими словами: Reliqua judicabis secundum proscripta habendo respectum. ad pretium gladi что означает вы должны судить в остальных случаях согласно вышенаписанному считаясь с ценой зерна третья указанные исследователи по-видимому были введены в заблуждение чрезвычайно низкой ценой по которой иногда продавалась пшеница в весьма давние времена и воображали что поскольку она оказывалась тогда значительно ниже чем в последующие времена постольку и обычная её цена должна была быть тоже значительно ниже. Однако они могли бы найти, что её наивысшая цена в те давно прошедшие времена была как раз настолько же выше, насколько её низшая цена была ниже, чем когда-либо в последующие времена. Так, для 1270 года Флитвуд сообщает нам две цены квартера пшеницы: одна равняется 4 фунтом 16 шиллингом на деньги того времени, что составляет 14 фунтов 8 шиллингов на наши деньги, а другая равняется 6 фунтом 8 шиллингом, что составляет 19 фунтов 4 шилинга на наши деньги. В конце 15-го или в начале 16-го столетия нельзя встретить ни одной цены, которая приближалась бы к этим непомерно высоким ценам. Цена хлеба хотя и во все времена подверженное колебаниям, больше всего колеблется в тех неспокоенных и неблагоустроенных государствах, где расстройство всякой торговли и сообщений мешает тому, чтобы изобилие в одной части страны облегчало недостаток в другой. В смутные времена плантагенетов, которые управляли Англией с середины 12-го до конца 15-го столетия, один округ мог пользоваться изобилием, тогда как другой, находящийся на небольшом расстоянии от первого, мог претерпевать все ужасы голода, если его жатва была уничтожена неблагоприятной погодой или же вторжением какого-нибудь соседнего барона. Если между ними лежали земли какого-либо враждебного владельца, один округ не был в состоянии оказать малейшую помощь другому. При сильном правительстве Тюдоров, управлявших Англией в течение последней части 15-го и всего 16-го столетия, ни один барон не был так могущественен, чтобы осмелиться нарушать общественное спокойствие. Читатель найдёт в конце настоящей главы сводку цен на пшеницу, собранных Флитвудом с 1202 по 1597 год, включая оба эти года, переведённых на современные деньги и разделённых хронологически на семь отделов по 12 лет в каждом. В конце каждого отдела он найдёт также среднюю цену для 12 лет, из которых он состоит. Для этого продолжительного периода Флитвуд сумел собрать цены не более чем для 80 лет, так что для последнего отдела в 12 лет не хватает 4 лет. Поэтому я присоединил цены 1598, 1599, 1600 и 1601 годов, заимствованные мною из книг Итонского колледжа. Это единственное добавление, сделанное мною. Читатель увидит, что с начала 13-го столетия до середины 16-го средняя цена для каждых 12 лет становится постепенно всё ниже и ниже, и что к концу 16-го столетия она начинает снова повышаться. Однако цены, сведения о которых Флитвуд был в состоянии собрать, были по-видимому, главным образом ценами, которые отличались своей чрезвычайной дороговизной или дешевизной. Поэтому я не могу утверждать, что на основании их можно прийти к каким-либо надёжным выводам. Но поскольку они вообще что-нибудь доказывают, они подтверждают мнение, которое я пытался обосновать. Впрочем, сам Флитвуд вместе с большинством других исследователей, по-видимому, полагал, что в течение всего этого периода стоимость серебра вследствие возрастающего его обилия непрерывно уменьшалась. Цены на хлеб, собранные им самим, безусловно, не подтверждают этого мнения. Они подтверждают в полной мере мнение Дюпре де Сен-Мора и то мнение, которое я пытаюсь изложить. Епископ Флитвуд и господин Дюпре де Сен-Мор являются теми двумя авторами, которые, по-видимому, собрали с величайшей тщательностью и точностью цены на различные предметы в старинные времена. Представляется несколько странным, что при столь значительном расхождении их мнений приводимые ими факты, поскольку они относятся, по крайней мере, к ценам хлеба, столь точно совпадают. Но наиболее вдумчивые авторы в своих утверждениях о высокой стоимости серебра в те давние времена основывались не столько на низкой цене хлеба, сколько на низкой цене других сырых продуктов земли. Хлеб, как утверждали они, будучи своего рода обработанным продуктом, Был в те примитивные времена значительно дороже по сравнению с большей частью других товаров. Здесь имеется в виду, как мне кажется, большая часть необработанных продуктов, каковы скот, птич, дичь всякого рода и прочее. Бесспорно правильно, что в те времена варварства и бедности эти продукты были сравнительно гораздо дешевле, чем хлеб. Но эта дешевизна была следствием не высокой стоимости серебра, а малой стоимости этих продуктов. Она обусловливалась не тем, что серебро в то время покупало или представляло большее количество труда, а тем, что подобные продукты покупали или представляли собою гораздо меньшее количество труда, чем в эпоху, отличающуюся большим богатством и развитием промышленности. Серебро, конечно, должно быть дешевле в испанской Америке, чем в Европе, в стране, где оно добывается. Чем в стране, в которую оно привозится с издержками на сухопутную и морскую перевозку на дальнее расстояние, на фрахт и страхование. Как рассказывает Уло, немного лет тому назад в Буэнос-Айресе цена быка, взятого прямо из стада, в 300 или 400 голов равнялась 21,1/2 пенса. Как сообщает нам господин Байрон, цена хорошей лошади в столице Чили равнялась 16 шиллингам серебром. в стране, которая отличается и естественным плодородием, но значительнейшая часть которой остается необработанной, скот, птица, дичь всякого рода и прочее, поскольку они могут быть приобретены с затратой весьма незначительного количества труда, покупают или получают в свое распоряжение тоже лишь весьма малое количество труда. Низкая денежная цена, по которой они могут быть проданы – Отнюдь не служит доказательством того, что действительная стоимость серебра там очень высока. Это лишь доказывает, что действительная стоимость этих продуктов очень низка. Надо всегда помнить, что труд, а не какой-либо особый товар или группа товаров является действительным мерилом стоимости как серебра, так и всех других товаров. В странах почти необитаемых или лишь слабо заселённых, скот, птица, дичь всякого рода и тому подобное Поскольку они являются непосредственным произведением природы, часто производятся ею в гораздо больше количествах, чем это требуется для потребления жителей страны. При таком положении вещей предложение обычно превышает спрос. Поэтому при различных состояниях общества, на различных стадиях развития благосостояния, подобные товары эквивалентны весьма различным количествам труда. При любом состоянии общества, на любой ступени развития благосостояния, Хлеб представляет собой продукт человеческого труда, но среднее количество любой отрасли труда всегда более или менее точно соответствует среднему потреблению. Среднее предложение соответствует среднему спросу. Затем на любой ступени культуры для возделывания одинаковых количеств хлеба при одинаковой почве и при одинаковом климате требуется в среднем почти равное количество труда или, что то же самое, почти равные затраты на труд. Ибо непрерывное возрастание производительности труда при повышении культуры более или менее уравновешивается непрерывным возрастанием цены скота, главного орудия в земледелии. Ввиду всего этого мы можем быть уверены, что при любом состоянии общества, на любой ступени культуры, равные количества хлеба в большей мере, чем равные количества других видов сырых продуктов земли, будут представлять собой или будут эквивалентны одинаковым количествам труда. В соответствии с этим, хлеб, как уже указано, является на всех различных ступенях развития богатства и культуры более точным мерилом стоимости, чем какой-либо другой товар или группа товаров. Поэтому на всех этих различных ступенях развития мы можем лучше судить о действительной стоимости серебра, сравнивая её с хлебом, нежели с каким-либо другим товаром или группой товаров. Помимо того, хлеб или всякая иная обычная и излюбленная растительная пища народа составляет во всякой культурной стране главную часть содержания работника. Вследствие расширения земледелия земля каждой страны производит гораздо большее количество растительной, чем животной пищи, и работник повсюду питается главным образом той здоровой пищей, которая является наиболее дешёвой и обильной. Мясо, если не считать наиболее богатых стран, или таких, где труд очень высоко оплачивается, составляет лишь незначительную часть пропитания работника. Птица и ещё меньшую часть, а дичь и совсем не входит в его питание. Во Франции и даже в Шотландии, где труд несколько лучше вознаграждается, чем во Франции, трудящийся бедняк редко кушает мясо, исключая праздников и других чрезвычайных случаев. Денежная цена труда поэтому гораздо больше зависит от средней денежной цены хлеба. этого предмета питания работника, чем от цены мяса или какого-либо другого сырого продукта земли. Поэтому действительная стоимость золота и серебра, действительное количество труда, которое они могут купить или получить в своё распоряжение, гораздо больше зависит от количества хлеба, чем от количества мяса или всякого другого сырого продукта земли. Подобные поверхностные наблюдения над ценами хлеба или других товаров не ускользнули бы, вероятно, от внимания многих просвещённых авторов, если бы они не находились под влиянием распространённого мнения, которое утверждает, что поскольку количество серебра естественно возрастает в каждой стране вместе с возрастанием богатства, постольку его стоимость уменьшается по мере возрастания его количества. Но такое мнение представляется совершенно необоснованным. Количество драгоценных металлов в стране может возрастать в силу двух различных причин. Или, во-первых, благодаря возрастающему обилию рудников, доставляющих эти металлы, или, во-вторых, благодаря возрастанию богатства народа, благодаря увеличению продукта его годичного труда. Первая из этих причин, без сомнения, необходимо связана с уменьшением стоимости драгоценных металлов. Вторая отнюдь не связана с этим. Когда открываются более обильные рудники, на рынок поступает большее количество драгоценных металлов, и поскольку остаётся неизменным то количество предметов необходимости и удобства, на которые эти металлы должны быть обменены, данное количество металлов должно быть обменено на меньшее количество товаров. Поскольку увеличение количества драгоценных металлов в какой-либо стране происходит от роста добычи рудников, Оно необходимо бывает связано с некоторым уменьшением их стоимости. Когда, напротив того, богатство какой-либо страны возрастает, когда годовой продукт её труда становится постепенно всё больше и больше, появляется необходимость в большем количестве денег для обращения большего количества товаров. С другой стороны, частные лица начинают естественно приобретать всё большее количество серебряных и золотых изделий, так как они в состоянии делать это и обладают большим количеством товаров для обмена на эти изделия. Количество звонкой монеты, имеющейся в их распоряжении, будет увеличиваться в силу необходимости, а количество золотых и серебряных изделий из чтславия и суетности, то есть по той же причине, в силу которой у них вероятно будет увеличиваться также количество красивых статуй, картин и всяких других дорогих и редких предметов. Но трудно предполагать, чтобы скульпторы и художники вознаграждались хуже во времена растущего богатства и преуспевания, чем во времена бедности и застоя. Не приходится думать, чтобы за золото и серебро платили меньше в такое время. Так как цена золота и серебра естественно возрастает в каждой стране вместе с возрастанием богатства, если только случайное открытие более богатых рудников не понижает её, то каково бы ни было состояние рудников, Цена золота и серебра в любое время бывает естественно выше в богатой, чем в бедной стране. Золото и серебро, как и все другие товары, естественно ищут рынок, где за них дают лучшую цену. А лучшая цена обычно даётся за всякую вещь в той стране, которая может заплатить за неё больше. Но следует помнить, что труд представляет собою в последнем счёте ту цену, которая уплачивается за всякую вещь И в странах, в которых труд оплачивается одинаково хорошо, денежная цена его пропорциональна денежной цене средств существования рабочего. Но золото и серебро, естественно, обмениваются на большее количество средств существования в богатой стране, чем в бедной, в стране, изобилующей средствами существования, чем в стране, которая недостаточно снабжена ими. Если две такие страны находятся на значительном расстоянии друг от друга, разница может быть очень велика. Потому что хотя металлы естественно притекают с менее выгодных рынков на более выгодные, всё же может оказаться затруднительным перевозить их в таких количествах, чтобы приблизительно уравнять их цену в обеих странах. Если страны эти близкие друг к другу, разница будет меньше и иногда может быть едва заметной, потому что в этом случае перевозка будет легче. Китай более богатая страна, чем любая часть Европы, и разница между ценой средств существования в Китае и Европе очень велика. Рис в Китае гораздо дешевле, чем пшеница в любой части Европы. Англия более богатая страна, чем Шотландия, но разница между денежной ценой хлеба в этих двух странах гораздо меньше и даже едва заметна. Если судить по количеству или мере, то хлеб в Шотландии представляется обычно значительно более дешёвым, чем в Англии. Но если иметь в виду его качество, он оказывается несомненно несколько более дорогим. Шотландия получает почти ежегодно большие количества зерна из Англии, а всякий товар должен быть несколько дороже в стране, в которую он ввозится, чем в стране, откуда он получается. Английское зерно должно быть поэтому дороже в Шотландии, чем в Англии. А между тем, принимая во внимание его качество, то есть количество и доброкачественность муки, которую можно получить из него, Оно не может быть продаваемо по более высокой цене, чем шотландское зерно, соперничающее с ним на том же рынке. Разница между денежной ценой труда в Китае и в Европе ещё больше, чем между денежной ценой средств существования, так как действительное вознаграждение труда в Европе выше, чем в Китае, поскольку значительнейшая часть Европы находится в прогрессирующем состоянии, а Китай, по-видимому, в стационарном. Денежная цена труда в Шотландии ниже, чем в Англии, так как действительное вознаграждение труда значительно ниже. Хотя и в Шотландии происходит рост богатства, но более медленный, чем в Англии. Значительные размеры миграции из Шотландии и малые размеры её из Англии достаточно доказывают, что спрос на труд весьма не одинаков в этих странах. Следует помнить, что соотношение между действительным вознаграждением труда в различных странах естественным образом регулируется не фактическим богатством или бедностью этих стран, а тем, происходит ли в них рост богатства, переживают они застой или упадок. Золото и серебро, естественно обладая наибольшей стоимостью у самых богатых народов, имеют наименьшую стоимость у народов самых бедных. У дикорей, являющихся самыми бедными из всех народов, они вряд ли имеют вообще какую-либо стоимость. В больших городах хлеб всегда дороже, чем в отдалённых частях страны. Но это является следствием не действительно дешевизны серебра, а действительно дороговизны хлеба. Однуть не меньше труда стоит доставить серебро в город по сравнению с доставкой его в отдалённые части страны, но гораздо дороже обходится доставить в него хлеб. В некоторых очень богатых и торговых странах, как, например, в Голландии и в области Генуи, хлеб дорог в силу тех же причин, в силу каких он дорог и в больших городах. Они производят недостаточно для прокормления своих жителей. Они богаты трудолюбием и искусством своих ремесленников и мануфактурных работников, богаты всякого рода машинами, могущими облегчать и сокращать труд, богаты кораблями и другими средствами передвижения и торговли. Но они бедны хлебом, который привозится туда из отдалённых стран и поэтому должен быть оплачен с надбавкой к цене для покрытия расходов по перевозке его из этих стран. Не меньше труда стоит доставить серебро в Амстердам, чем в Данциг, но стоит гораздо дороже доставить туда хлеб. Действительная стоимость серебра должна быть почти одинакова в обоих местах, но действительная стоимость хлеба должна быть весьма различна. Пусть уменьшится реальное богатство Голландии или Геноэской области при неизменной численности их населения. Пусть уменьшится их способность снабжать себя продовольствием из отдалённых стран. В таком случае цена хлеба, вместо того чтобы понизиться вместе с уменьшением количества их серебра, которое неизбежно должно сопутствовать такому материальному упадку в качестве его причины или следствия, повысится до размеров голодной цены. Когда мы нуждаемся в предметах существования, Мы вынуждены отказаться от всего излишнего. Стоимость всех этих излишних предметов, повышающаяся во времена благосостояния и процветания, понижается в периоды бедности и упадка. Иначе бывает с предметами первой необходимости. Их действительная цена, то есть количество труда, на которое они могут быть обменены, повышается в периоды бедности и нужды и падает в периоды благосостояния и процветания, которые всегда являются вместе с тем временем большого изобилия, так как без него не было бы ни благосостояния, ни процветания. Хлеб представляет собою предмет первой необходимости, а серебро лишь предмет роскоши, без которого можно обойтись. Каково бы ни было, поэтому увеличение количества драгоценных металлов, вызванное в период между серединой 14-го и серединой 16-го столетий ростом богатства и культуры, Оно не могло бы вызвать тенденцию к уменьшению его стоимости в Великобритании или в какой-либо другой части Европы. Если поэтому те, которые собирали данные о ценах на товары в прежние времена, не имеют никаких оснований делать из своих наблюдений над ценами хлеба или других товаров выводы об уменьшении стоимости серебра в указанный период, то ещё меньше имеется у них оснований заключать об этом из предполагаемого возрастания богатства и прогресса культуры. Второй период. Как ни расходятся мнения учёных относительно движения стоимости серебра в течение первого периода, они единодушны относительно второго периода. Приблизительно с 1570 по 1640 год, за период около 70 лет, колебания стоимости серебра и хлеба проявлялись в совершенно обратном направлении. Серебро понизилось в своей действительной стоимости, или обменивалось на меньшее количество труда, чем прежде, а хлеб повышался в своей номинальной цене, и вместо того, чтобы продаваться обычно по 2 унции серебра за квартер или около 10 шиллингов на наши нынешние деньги, стал продаваться по 6 и 8 унций серебра за квартер или по 30 и 40 шиллингов на наши теперешние деньги. Открытие обильных рудников в Америке является, по-видимому, единственной причиной такого уменьшения стоимости серебра по отношению к стоимости хлеба. Решительно все объясняют это явление именно таким образом, и никогда не было спора по вопросу о самом факте или причине его. В значительной части Европы в этот период промышленности и богатства развивались, и спрос на серебро вследствие этого должен был увеличиваться. Но увеличение предложения, по-видимому, настолько превосходило возрастание спроса, что стоимость этого металла значительно упала. Следует заметить, что открытие рудников в Америке не имело вероятно сколько-нибудь заметного влияния на цены продукта в Англии вплоть до 1570 года, хотя даже рудники в Потази были открыты более чем за 20 лет до того времени. С 1595 по 1620 год, включая оба эти года, Средняя цена квартара в 9 бушелей лучшей пшеницы была, по-видимому, на Винзорском рынке, как это явствуют из счетов Итонского колледжа, 2 фунта 1 шиллинг 6,913 пенса. Основываясь на этой цене, отбросив дробь и вычтя девятую часть, то есть 4 шиллинга 7,1/3 пенса, мы получим цену квартара в 8 бушелей в 1 фунт 16 шиллингов 10,2/3 пенса. А из этой цены, тоже отбрасывая дробь и вычитая девятую часть, то есть 4 шилинга 1 целая 1/9 пенса, как разницу между ценой пшеницы высшего и среднего сорта, получим цену пшеницы среднего качества приблизительно в 1 фунт 12 шиллингов 8 целых 8/9 пенса или около 6,1/3 унции серебра. С 1621 по 1636 год, включая оба эти года, Средняя цена такого же количества пшеницы высшего сорта на том же рынке достигала, согласно тем же счетам, двух фунтов 10 шиллингов. Это даёт, если сделать такие же вычеты, как и в предыдущем случае, среднюю цену за квартер восемь бушль пшеницы среднего качества в 1 фунт 19 шиллингов 6 пенсов или около 7,2/3 унции серебра. Третий период. Между 1630 и 1640 годами, или около 1636 года, влияние открытия рудников в Америке на уменьшение стоимости серебра, по-видимому, проявлялось с наибольшую силой. А стоимость этого металла никогда не падала так низко по сравнению со стоимостью хлеба, как около этого времени. Она как будто повысилась в течение настоящего столетия и, пожалуй, начала повышаться даже за некоторое время до конца минувшего столетия. С 1637 по 1700 год, включая оба эти года, то есть за последние 64 года минувшего столетия, средняя цена квартера в 9 буш или лучшей пшеницы на Виндзорском рынке была, по-видимому, как это следует из некоторых счетов, 2 фунта, 11 шиллингов, 1 треть пенса – что только на 1 шиллинг 1/3 пенса дороже, чем за 16 лет до того. Но в течение этих 64 лет имели место два события, которые должны были породить гораздо больше недостатка хлеба, чем это могло бы быть вызвано неурожаем, и которые поэтому даже и при отсутствии предположения о дальнейшем понижении стоимости серебра, более чем объясняют это весьма небольшое возрастание цены хлеба. Первым из этих событий Была гражданская война, которая, препятствуя хлебопашеству и расстраивая торговлю, должна была повысить цену хлеба значительно выше того, чем это могло быть вызвано неурожаями. Она должна была повести к этому в большей или меньшей степени на всех рынках королевства, но в особенности на рынках в окрестностях Лондона, которые требуют снабжения из самых отдалённых местностей. Действительно, в 1648 году цена пшеницы высшего качества на Винзёрском рынке была, согласно тем же данным, 4 фунта 5 шиллингов, а в 1649 году 4 фунта за квартер в 9 бушелей. Повышение в эти 2 года сравнительно с ценой в 2 фунта 10 шиллингов. Средняя цена за 16 лет до 1637 года достигает 3 фунтов 5 шиллингов. Будучи разделено на 64 последних года минувшего столетия, это повышение почти достаточно объясняет то небольшое возрастание цены, которое, по-видимому, имело место за эти годы. Но хотя эти цены являются максимальными, они отнюдь не являются ценами, порождёнными единственно гражданской войной. Вторым фактом явилась премия за вывоз хлеба, установленная в 1688 году. Как многие полагали, Такая премия, поощряя хлебопашество, может с течением времени вызвать большее изобилие, а следовательно, и большую дешевизну хлеба на внутреннем рынке, чем это иначе могло бы иметь место. В дальнейшем я выясню, в какой мере премия может в любое время дать такие результаты. В настоящее время замечу лишь, что между 1688 и 1700 годами она не успела за краткостью времени привести к таким результатам. За этот короткий период времени единственным результатом премии должно было быть повышение цены на внутреннем рынке, поскольку эта премия поощряла вывоз избытка каждого года, и этим не давала избытку одного года уравновешивать недостаток хлеба в другом году. Хотя недостаток хлеба, существовавший в Англии с 1693 по 1699 год, включая оба эти года, несомненно был обусловлен главным образом неурожаями, И потому охватывал значительную часть Европы, он должен был несколько усилиться благодаря премии. Вследствие этого, в 1699 году дальнейший вывоз хлеба был воспрещён на 9 месяцев. Был ещё третий факт на протяжении этого периода, который, хотя и не мог вызвать какой-либо недостаток в хлебе или увеличение действительного количества серебра, уплачиваемого обычно за него, но необходимо должен был повести к некоторому увеличению номинальной суммы платимой за него. Фактом этим было значительное ухудшение монеты благодаря обрезанию её и стиранию. Зло это возникло во время Карла II и всё усиливалось вплоть до 1695 года, когда, как мы можем узнать от господина Лоунса, находящаяся в обращении серебряная монета была в среднем на 25% ниже установленной её стоимости. Но номинальная сумма, составляющая рыночную цену всякого товара, необходимо регулируется не столько количеством серебра, которое должно содержаться в ней согласно установленной норме, сколько тем количеством, которое фактически, как это установлено опытом, в ней содержится. Следовательно, Это номинальная сумма в силу необходимости более высока тогда, когда монета значительно обесценена благодаря обрезанию её и изнашиванию, нежели когда она близка к своей установленной стоимости. В течение текущего столетия серебряная монета ни разу не была настолько ниже своего установленного веса, как в настоящее время. Но хотя она была очень сильно испорчена, её стоимость поддерживалась на известной высоте, стоимостью золотой монеты. на которую она обменивалась. Ибо хотя до последней перечеканки золотая монета была тоже порядочно испорчена, она была испорчена гораздо меньше, чем серебряная. Напротив того, в 1695 году стоимость серебряной монеты не поддерживалась на установленном уровне золотой монетой. Гения тогда обычно обменивалась на 30 шиллингов стёрта и обрезанной серебряной монеты. Вплоть до последней перечеканки золота Цена серебряных слитков редко превышала 5 шиллингов 7 пенсов за унцию, что лишь на 5 пенсов больше монетной цены. Но в 1695 году обычная цена серебряных слитков достигала 6 шиллингов 5 пенсов за унцию, то есть на 15 пенсов превышала монетную цену. Таким образом, даже до последней перечеканки золота Золотая и серебряная монета одинаково расценивались в сравнении с серебряными слитками не более чем на 8% ниже своей установленной стоимости. Напротив того, в 1695 году они расценивались почти на 25% ниже своей установленной стоимости. Но в начале настоящего столетия, то есть непосредственно вслед за великой перечеканкой в эпоху короля Вильгельма Большая часть находившихся в обращении серебряной монеты должна была быть ещё ближе к своему установленному весу, чем в настоящее время. Затем, в течение настоящего столетия не бывало крупных общественных бедствий вроде гражданской войны, которые могли бы разорить земледелие или прерывать нормальный ход внутренней торговли страны. И хотя премия, существовавшая в течение большей части этого столетия, должна была всегда несколько повышать цену хлеба сравнительно с тем, какой она была бы при отсутствии её и при современном состоянии земледелия, всё же на протяжении всего столетия эта премия должна была иметь достаточно времени, чтобы вызвать все те выгодные последствия, которые обычно приписываются ей, а именно, содействовать развитию земледелия и таким образом увеличить количество хлеба на внутреннем рынке. При таких условиях в силу принципов системы, которую я изложу и объясню в дальнейшем. Она должна была бы, повышая с одной стороны цену хлеба, вместе с тем приводить с другой стороны к ее понижению. Многие даже полагают, что она больше повлияла в последнем смысле. Действительно, за первые 64 года текущего столетия средняя цена квартера в 9 буш или пшеницы высшего сорта на виндзорском рынке достигала, по видимому, согласно счетам Итонского колледжа, 2 фунтов 69 32 старых пенса, что приблизительно на 10 шиллингов 6 пенсов или более чем на 25% дешевле, чем цена её за последние 64 года истёкшего столетия, и на 9 шиллингов 6 пенсов дешевле цены её за 16 лет, предшествовавшие 1636 году, когда открытие американских рудников, как можно предполагать, успела в полной мере оказать свое влияние и на 1 шиллинг дешевле, чем в течение 26 лет до 1620 года, пока это открытие, как это возможно предполагать, еще не успела полностью оказать свое влияние. Согласно этим данным, средняя цена пшеницы среднего качества достигала в течение этих первых 64 лет текущего столетия около 32 шиллингов за квартер в 8 бушелей. Таким образом… Стоимость серебра, по-видимому, в течение текущего столетия повысилась сравнительно со стоимостью хлеба и, вероятно, начала повышаться ещё за несколько времени до истечения минувшего столетия. В 1687 году цена квартара в 9 бушлей пшеницы высшего сорта на Винцерском рынке была 1 фунт 5 шиллингов 2 пенса, что представляет собой самую низкую цену её, существовавшую когда-либо с 1595 года. В 1688 году Грегори Кинг, человек известный своими познаниями в вопросах подобного рода, полагал, что средняя цена пшеницы в году умеренного урожая составляет для производителя 3 шилинга 6 пенсов за бушель или 28 шиллингов за квартар. Цена производителя, как я полагаю, представляет собой то, что называют иногда договорной ценой или ценой по которой фермер договаривается поставлять в течение определённого ряда лет определённое количество хлеба торговцу. Так как договор подобного рода избавляет фермера от расходов и труда по продаже своего продукта, то договорная цена обыкновенно бывает ниже так называемой средней рыночной цены. Кинг полагал, что 28 шиллингов за квартар составляли в то время обычную договорную цену в годы умеренных урожаев. до наступления нужды в хлебе, вызванной рядом последних чрезвычайных неурожаев, это была, как меня уверяли, обычная договорная цена в годы, отличающиеся средним урожаем. В 1688 году парламентом была установлена премия за вывоз хлеба. Землевладельцы, составлявшие тогда гораздо большую часть законодательного собрания, ещё в настоящее время видели, что денежная цена хлеба падает. Премия являлась средством искусственно поднять её до той высокой цены, по которой хлеб часто продавался во времена Карла I и Карла II. Поэтому премия должна была выдаваться до тех пор, пока цена пшеницы не достигнет 48 шиллингов за квартар, то есть на 20 шиллингов или на 5/7 дороже той цены производителя, которую исчислял господин Кинг в том самом году при умеренных урожаях. Если его исчисление заслуживают хотя бы отчасти того доверия, которым они пользуются повсеместно, то 48 шиллингов за квартар представляли собой цену, которую при отсутствии таких средств, как премия, нельзя было в то время ожидать, если не считать лет чрезвычайного неурожая. Но правительство короля Вильгельма тогда ещё не укрепилось. Оно не было в состоянии в чём-либо отказать землевладельцам, от которых оно как раз в то время добивалось утверждения впервые ежегодного земельного налога. В урожайные годы премия, ведя к усиленному вывозу, неизбежно повышает цену хлеба сравнительно с тем, какова она была бы в такие годы при отсутствии премии. Прямая цель премии состояла в поощрении земледелия путём повышения цены хлеба даже в наиболее урожайные годы. Правда, в годы большого недостатка хлеба Премия временно отменялась. Тем не менее, она должна была оказывать некоторое влияние на цены даже в такие годы. Вызывая в урожайные годы чрезвычайно большой вывоз, премия часто препятствует тому, чтобы изобилие одного труда уравновешивало недостаток другого. Таким образом, как в урожайные, так и в неурожайные годы премия повышает цену хлеба выше того уровня, на котором она естественно держалась бы при современном состоянии земледелия. Если поэтому в течение первых 64 лет текущего столетия средняя цена хлеба была ниже, чем в течение последних 64 лет минувшего столетия, то при таком же состоянии земледелия она была бы ещё значительно ниже, если бы не оказывала своего влияния премия. Но мне могут возразить, что не будь премии, состояние земледелия было бы иное. Ниже при специальном рассмотрении вопроса о премиях я попытаюсь выяснить, какое влияние они могли оказать на земледелие страны. Теперь же я лишь замечу, что повышение стоимости серебра по сравнению со стоимостью хлеба было характерно не для одной лишь Англии. Оно происходило во Франции в течение того же периода и приблизительно в тех же размерах, что было замечено тремя весьма точными, старательными и трудолюбивыми собирателями цен на хлеб, а именно господином Дюпре де Сен-Мором, господином Мессансом и автором опыта о хлебной политике. Но во Франции вывоз хлеба до 1764 года был воспрещен, и трудно предположить, чтобы почти одинаковое понижение цены – которая имела место в одной стране, несмотря на указанное запрещение вывоза, в другой вызывалась чрезвычайным поощрением, оказываемым вывозу. Будет, пожалуй, более правильным считать такое изменение средней денежной цены хлеба скорее следствием некоторого постепенного повышения действительной стоимости серебра на европейском рынке, чем какого-либо понижения средней действительной стоимости хлеба. Как уже было указано, Хлеб для значительных периодов времени является более точным мерилом стоимости, чем серебро или какой-нибудь другой товар. Когда после открытия богатых рудников в Америке хлеб подорожал в 3 и 4 раза в сравнении с его прежней денежной ценой, такое изменение приписывалось всеми не повышению действительной стоимости хлеба, а уменьшению действительной стоимости серебра. Если поэтому за первые 64 года текущего столетия Средняя денежная цена хлеба несколько понизилась сравнительно с ценой, существовавшей в течение большей части минувшего столетия, то мы должны будем точно также объяснять это изменение не понижением его действительной стоимости, а некоторым повышением действительной стоимости серебра на европейском рынке. Правда, высокая цена хлеба в последние 10 или 12 лет вызвало подозрение, что действительная стоимость серебра все еще продолжает падать на европейском рынке. Но, по-видимому, эта цена хлеба является следствием чрезвычайных неурожаев, и поэтому ее следует считать не постоянным явлением, а приходящим и случайным. Урожаи в последние 10-12 лет были неблагоприятны в большей части Европы, а беспорядки в Польше весьма значительно усилили недостаток хлеба во всех тех странах, которые в годы дороговизны обычно снабжались этим рынком. Столь длинный ряд неурожаев, хотя и не представляет собой обычного явления, отнюдь не может быть признан чем-то исключительным. Все, кому приходилось изучать историю цен на хлеб в прежние времена, легко могут вспомнить немало примеров подобного рода. Кроме того, 10 лет необычайных неурожаев не более удивительны, чем 10 лет необычайных урожаев. Низкая цена хлеба с 1741 по 1750 год, включая оба эти года, с полным правом может быть противопоставлена высокой цене его за последние 8 или 10 лет. С 1741 по 1750 год средняя цена кварта в 9 буш или пшеницы высшего сорта на Винзорском рынке достигала, как явствуют из счетов Итонского колледжа, лишь одного фунта 13 шиллингов 9,4/5 пенса, что почти на 6 шиллингов 3 пенса ниже средней цены первых 64 лет текущего столетия. Согласно этим данным, средняя цена квартара 8 буш хлеб пшеницы среднего качества равна для этих лет только одному фунту 6 шиллингам 8 пенсам. Однако между 1741 и 1750 годами Премия должна была предотвратить понижение цены хлеба на внутреннем рынке в той степени, в какой это произошло бы при естественном ходе вещей. В течение этих десяти лет, согласно записям таможни, количество вывезенного хлеба всех видов достигало не менее 8 миллионов 29 тысяч 156 квартаров. Премия, выплаченная за это количество – достигала 1 514 962 фунтов, 17 шиллингов, 4,1/2 пенса. И в 1749 году Пелгам, бывший в то время первым министром, заметил в палате общин, что за три предыдущих года чрезвычайно крупная сумма была выплачена в виде премии за вывоз хлеба. Он имел все основания сделать это замечание, а в следующем году, и ещё больше того, За один только этот год выплаченная премия достигала не менее 324 176 фунтов 10 шиллингов 6 пенсов. Нет нужды указывать, как значительно такой форсированный вывоз должен был повышать цену хлеба сравнительно с тем, какова она была бы на внутреннем рынке в иных условиях. В конце таблицы цен, приложенной к настоящей главе, читатель увидит отдельную таблицу, относящуюся к этим 10 годам. Он найдёт также отдельную таблицу для десяти предыдущих лет, для которых средняя цена тоже ниже, хотя и не настолько ниже, общей средней цены за первые 64 года этого столетия. Впрочем, 1740 год был годом сильнейшего неурожая. 20 лет, предшествовавшие 1750 году, вполне могут быть противопоставлены двадцати годам, предшествовавшим 1770 году. Подобно тому, как в первое двадцатилетие цены стали намного ниже средней за всё столетие, несмотря на один или два года дороговизны, так и во второе цены стояли намного выше средней, несмотря на один или два года дешевизны, как, например, 1759 год. И если в первом случае цены стояли не настолько ниже общей средней, насколько они стояли выше такой средней во втором случае, то мы должны приписать это вероятно существованию премии. Перелом в ценах был очевидно слишком внезапен, чтобы его можно было приписывать изменению стоимости серебра, всегда медленному и постепенному. Внезапность и резкость результата может быть объяснена только такой причиной, которая и сама действует внезапно, а именно случайными колебаниями урожая. Правда, денежная цена труда в Великобритании повышалась в течение настоящего столетия. Однако это, по-видимому, являлось следствием не столько какого-либо уменьшения в стоимости серебра на европейском рынке, сколько увеличения спроса на труд в Великобритании, порождаемого значительным и почти всеобщим процветанием страны. Во Франции, стране, далеко не пользующейся таким благосостоянием, С середины последнего столетия наблюдается постепенное понижение денежной цены труда вместе с понижением средней денежной цены хлеба. Как в прошлом, так и в настоящем столетии паденная плата чернорабочего, как утверждают, почти все время держалась на уровне 1,20 средней цены сетье пшеницы, меры, содержащей несколько больше четырех винчестерских бушелей. В Великобритании, как было уже указано, не было Действительное вознаграждение за труд, действительное за количество предметов необходимости и удобства, которые получает рабочий, значительно возросло в течение настоящего столетия. Повышение денежной цены труда, по-видимому, является следствием не уменьшения стоимости серебра на европейском рынке, но повышения действительной цены труда специально на английском рынке, обусловленного особо благоприятными условиями этой страны. В течение некоторого времени, после открытия Америки, серебро продолжало продаваться по своей прежней или незначительно пониженной цене. Прибыли с рудников некоторое время были очень велики и значительно превышали их естественную норму. Но лица, ввозившие серебро в Европу, однако, скоро должны были убедиться, что весь годичный ввоз не может быть продан по столь высокой цене. Серебро постепенно стало вымениваться на все меньшее и меньшее количество товаров. Его цена постепенно падала всё ниже и ниже, пока не достигла своего естественного уровня или той суммы, которая необходима для уплаты согласно их естественным нормам заработной платы, прибыли на капитал и земельной ренты, подлежащих оплате для того, чтобы доставить серебро из рудника на рынок. В большей части рудников Перу пошлина короля Испании, достигающая десятой части валового продукта, поглощает, как было уже указано, всю земельную ренту. Пошлина эта первоначально достигала половины, потом понизилась до 1/3, затем до 1/5 и наконец до 1/10 валовой добычи. Эта норма существует в настоящее время. В большинстве серебряных рудников Перу, по-видимому, это всё, что остаётся после возмещения капитала предпринимателя и оплаты его обычной прибыли. Вообще всеми признаётся, что это прибыль бывшая прежде очень высокой, в настоящее время не превышает минимума, при котором ещё возможна дальнейшая разработка рудников. Пошлина в пользу испанского короля была понижена до 1/5 за зарегистрированное серебро в 1504 году, то есть за 41 год до 1545 года, когда были открыты рудники Потази. За 90 лет, то есть почти до 1636 года, эти рудники, самые богатые во всей Америке, имели достаточно времени для того, чтобы в полной мере оказать своё действие или привести к такому понижению стоимости серебра на европейском рынке, которое только было возможно при продолжающемся взимании пошлины в пользу испанского короля. 90 лет период вполне достаточный для того, чтобы довести цену любого товара, не являющегося монопольным, до естественной его цены или до минимальной по которой он может вообще продаваться сколько-нибудь продолжительное время при уплате специальной пошлины. Возможно, что цена серебра на европейском рынке могла бы упасть ещё ниже, вследствие чего стало бы необходимым или понизить пошлину на него не только до 1/10, как это было сделано в 1736 году, но и до 1/12, как это было сделано с золотом, или же приостановить разработку большей части американских рудников. ныне разрабатываемых. Постепенное возрастание спроса на серебро или постепенное расширение рынка сбыта для продукта американских серебряных рудников является, вероятно, той причиной, которая предотвратила это и не только поддерживала на прежнем уровне стоимость серебра на европейском рынке, но даже, может быть, несколько повысила её сравнительно со стоимостью его в середине последнего столетия. Со времени первоначального открытия Америки Рынок сбыта для продукта её серебряных рудников постепенно всё более и более расширялся. Первое. Европейский рынок постепенно всё более и более расширялся. Со времени открытия Америки значительно повысилось благосостояние большей части Европы. Англия, Голландия, Франция, Германия, даже Швеция, Дания и Россия, все эти страны значительно прогрессировали в смысле развития земледелия и промышленности. Италия, кажется, также не регрессировала. Её упадок предшествовал завоеванию Перу. С тех пор она несколько оправилась. Правда, предполагают, что Португалия и Испания несколько регрессировали. Но о Португалии составляет лишь ничтожную часть Европы, а упадок Испании, пожалуй, не так велик, как это обычно предполагают. В начале XVI столетия Испания была очень бедной страной, даже в сравнении с Францией, благосостояние которой сильно повысилось с тех пор. Всем хорошо известно замечание императора Карла V, часто путешествовавшего по обеим этим странам, что во Франции всего вдоволь, в Испании же во всём чувствуется недостаток. Возрастающая производительность европейского сельского хозяйства и промышленности Неизбежно должна была требовать постепенного увеличения количества серебряной монеты, необходимой для обращения большого количества продуктов. А возрастание числа богатых людей неизбежно должно было вести за собой такое же возрастание количества их серебряной посуды и украшений. Второе. Америка сама является новым рынком сбыта для продуктов её собственных серебряных рудников. А так как её земледелие, промышленность и население развиваются гораздо быстрее, чем в самых цветущих странах Европы, то и её спрос должен возрастать гораздо быстрее. Английские колонии вообще представляют собой новый рынок, который требует отчасти для монеты, отчасти для утвари и украшений непрерывно возрастающего притока серебра для целого материка, который до того времени совсем не предъявлял спроса на этот металл. Точно также Совсем новым рынком является и большинство испанских и португальских колоний. Новая Гранада, Юкатан, Парагвай и Бразилия до открытия их европейцами были населены дикими народами, не знавшими ни ремёсел, ни земледелия. А теперь и земледелие, и ремёсла уже в значительной степени развиты в этих странах. Даже Мексика и Перу, которые, правда, нельзя считать совершенно новыми рынками, предъявляют теперь несомненно гораздо больший спрос, чем когда бы то ни было раньше. После всех чудесных рассказов о блестящем состояніи этих стран въ прежнее времяна, всякiй, кто читает исторію ихъ открытiя и завоеванія, сохраняя при этомъ трезвый рассужденiе, увидитъ, что жители ихъ гораздо более отстали въ ремёслахъ, земледелiи и торговле, чемъ татары въ современной Украинiи. Даже перуанцы, наиболее цивилизованные изъ этихъ двухъ народовъ, хотя и употребляли золото и серебро для украшений не имели никакой чеканной монеты вся их торговля велась посредством безденежного обмена и в соответствии с этим у них почти не существовало разделения труда люди обрабатывавшие землю должны были сами строить себе дома делать себе одежду обувь домашнюю утварь и сельскохозяйственные орудия Небольшое число бывших у них ремесленников, как говорят, содержалось государьем, знатными лицами или духовенством и было вероятно их слугами или рабами. Все старинные ремёсла Мексики и Перу никогда не доставили ни одного своего продукта в Европу. Испанские армии, вряд ли когда-либо насчитывавшие более 500 человек, а часто не достигавшие половины этого числа, почти везде встречали величайшие затруднения при добывании средств существования. Голод, который эти войска, как говорят, вызывали почти везде, куда они приходили в этих странах, которые вместе с тем изображаются как весьма населённые и богатые, достаточно доказывает, что боснословные рассказы об этой населённости и высокой культуре не заслуживают большого доверия. Испанские колонии обладают правительством во многих отношениях менее благоприятным для земледелия, роста благосостояния и населения, чем правительство английских колоний. Но они, несмотря на всё это, по-видимому, развиваются быстрее, чем любая страна в Европе. При плодородной почве и хорошем климате, и забилии и дешевизне земли, условия, общие всем новым колониям, являются, по-видимому, столь большим преимуществом, что это уравновешивает многие недостатки гражданского управления. Фрозер, посетивший Перу в 1713 году, говорит, что в Лиме насчитывается от 25 до 28 тысяч жителей. У Ло, жившей в этой стране от 1740 до 1746 -го года, говорит, что в ней насчитывается свыше 50.000 жителей. Разница в их показаниях о населённости ряда других городов Чили и Перу почти такая же. И так как у нас нет, по видимому, никаких оснований сомневаться в осведомлённости их обоих, то это говорит о росте населения, который вряд ли меньше, нежели в английских колониях. Таким образом, Америка представляет собой новый рынок для продукта ее собственных серебряных рудников, спрос на который должен возрастать быстрее, чем в большинстве самых цветущих стран Европы. Третье. Ост-Индия также является рынком для продукта серебряных рудников Америки и при том рынком, который со времени открытия этих рудников постоянно поглощал все большее количество серебра. С того времени постоянно возрастала непосредственная торговля между Америкой и Ост-Индией. Ведущиеся водным путём через Акапулько, а косвенные сношения через Европу возрастали в ещё большей степени. В течение 16-го столетия португальцы были единственным народом Европы, который вёл регулярную торговлю с Ост-Индией. В последние годы столетия голландцы начали пробивать брешь в этой монополии и в течение короткого времени вытеснили их из главных поселений Индии. В течение большей части минувшего столетия Эти два народа делили между собой главнейшую часть Ост-инской торговли, причём торговля голландцев возрастала в большей степени, чем падала торговля португальцев. Англичане и французы вели в истёкшем столетии некоторую торговлю с Индией, но она значительно возросла только в течение настоящего века. Ост-инская торговля шведов и датчан возникла в течение настоящего столетия. Даже русские ведут ныне регулярную торговлю с Китаем посредством караванов, которые идут сухим путём через Сибирь и Татарю в Пекин. Ост-инская торговля всех этих народов, если не считать торговлю французов, которую последняя война почти совершенно уничтожила, возрастала почти непрерывно. Возрастающее потребление произведений Ост-Индии в Европе, по-видимому, так велико, что все эти нации увеличивают свою торговлю с этой страной. Чай, например, являлся напитком весьма малопотреблявшимся в Европе до половины стёкшего столетия. В настоящее время стоимость чая ежегодно ввозимого английской Ост-Индской компанией для потребления одних только англичан превышает 1,5 млн фунтов стерлингов в год. Но кроме того, ещё большее количество постоянно ввозится в страну контрабандой из портов Голландии, из Гётеборга в Швеции, а также с берегов Франции, пока там процветает французская Ост-Индская компания. потребление китайского фарфора, пряностей с Малуккских островов, бенгальских матерей и бесчисленного количества других предметов возросло почти в таких же размерах. В соответствии с этим, общий тоннаж всех европейских судов, занятых в Остинской торговле, в любой момент прошлого столетия был, пожалуй, немногим больше тоннажа английской Остинской компании до последнего сокращения числа её судов. Но стоимость драгоценных металлов в Ост-Индии а в особенности в Китае и Индостане, когда европейцы впервые начали торговать с этими странами, была гораздо выше, чем в Европе. И в настоящее время она продолжает быть выше. В странах, возделывающих рис, который обыкновенно даёт две, а иногда и три жатвы в год, причём каждая более обильна, чем жатва какого-либо другого зернового хлеба, обилие пищи должно быть гораздо более значительным, чем в любой стране таких же размеров, возделывающей хлеб. Такие страны ввиду этого отличаются более густым населением. В этих странах богатые люди, располагая гораздо большим избытком пищи сверх того, что могут сами потребить, имеют средства для покупки гораздо большего количества труда других людей. Поэтому двор вельмож в Китае или Индостане, согласно всем сообщениям, гораздо более многочисленный и блестящий, чем дома самых богатых людей в Европе. Тот же самый избыток пищи позволяет им отдавать большее количество её за все те особенные и редкие произведения, которые природа доставляет лишь в небольших количествах, как, например, драгоценные металлы и камни, составляющие главный предмет соревнования богатых. Поэтому, если бы рудники, снабжавшие индийский рынок, были столь же изобильны, как и рудники, снабжавшие европейский рынок, Драгоценные металлы должны были бы, естественно, обмениваться на большее количество пищи в Индии, чем в Европе. Рудники, снабжавшие индийский рынок драгоценными металлами, были, по-видимому, менее, а снабжавшие драгоценными камнями гораздо более богаты, чем рудники, снабжавшие европейский рынок. Ввиду этого, драгоценные металлы, естественно, вымениваются в Индии на несколько бОльшее количество драгоценных камней и на гораздо большее количество пищи, чем в Европе. Денежная цена бриллиантов, наиболее дорогого предмета роскоши, должна быть несколько ниже, а денежная цена пищи, самого главного предмета необходимости, значительно ниже в Индии, чем в Европе. Но, как уже замечено, действительная цена труда, действительное количество предметов существования, предоставляемое работнику в Китае и Индостане, в двух крупнейших рынках Индии, меньше, чем в большей части Европы. На заработную плату работника там можно купить меньшее количество пищи, а так как денежная цена пищи в Индии гораздо ниже, чем в Европе, то и денежная цена заработной платы там ниже по двум причинам – ввиду меньшего количества пищи, которое можно приобрести на нее, и из-за дешевизны этой пищи. В странах, обладающих одинаково развитыми ремеслами и промышленностью, денежная цена большей части промышленных изделий пропорциональна денежной цене труда. А в отношении развития ремёсел и промышленности Китай и Индостан, хотя и уступают, но не намного любой части Европы. Денежная цена большей части промышленных изделий, поэтому, естественно, будет значительно ниже в этих обширных государствах, чем в любой европейской стране. Кроме того, в большей части Европы расходы по сухопутной перевозке весьма значительно увеличивают как действительную, так и номинальную цену большинства промышленных изделий. приходится затрачивать больше труда, а следовательно и больше денег на то, чтобы доставить сырьё, материалы, а потом изготовленный продукт на рынок. В Китае и Индостане обилие и разнообразие внутренних водных сообщений сберегают значительную часть этого труда, а следовательно и этих денег, и таким образом ещё больше понижают действительную и номинальную цену большинства промышленных изделий. В силу всех этих причин Драгоценные металлы представляют собой товар, который всегда было выгодно и до сих пор ещё чрезвычайно выгодно привозить из Европы в Индию. Вряд ли найдётся другой товар, который продавался бы там по лучшей цене или по сравнению с количеством труда и товаров, которые он стоит в Европе, мог бы обмениваться на большее количество труда или товаров в Индии. При этом выгоднее привозить серебро, чем золото. так как в Китае и большей части других рынков в Индии соотношение между чистым серебром и чистым золотом равняется 10 или самое большее 12 к одному, тогда как в Европе оно достигает 14 или 15 к одному. В Китае и большей части других рынков Индии 10 или самое большее 12 унций серебра вымениваются на одну унцию золота. В Европе для этого требуется от 14 до 15 унций. Ввиду этого В составе груза большей части европейских судов, отплывающих в Индию, серебро занимало одно из первых мест. Оно составляет главный груз кораблей, направляющихся из Акапулька в Манилу. Серебро нового континента является таким образом, по-видимому, одним из главных товаров, посредством которых ведется торговля между двумя крайними пунктами Старого Света и в значительной мере посредством него связываются между собою эти отдаленные части света. Для того, чтобы снабжать столь обширный рынок, количество серебра, ежегодно доставляемого из рудников, должно быть не только достаточно для обеспечения постоянного возрастания спроса на монету и утварь, который вызывается во всех странах ростом благосостояния, но и для возмещения того постоянного снашивания и потребления серебра, какое имеет место во всех странах, пользующихся этим металлом. Постоянная потеря драгоценных металлов которая в монете обусловливается сношением, а в утворе сношением и чисткой весьма значительно, и для товаров, употребление которых столь широко распространено, сама по себе должна требовать ежегодно весьма значительного пополнения. Потребление этих металлов в некоторых специальных производствах, будучи в целом, может быть и не больше указанного постепенного потребления их, всё же гораздо чувствительнее, так как оно происходит гораздо быстрее. В предприятиях одного лишь Бирмингема количество золота и серебра, которое ежегодно употребляется на золочение и изготовление накладных изделий, и потому не может уже опять принять форму этих металлов, превышает 50 тысяч фунтов стерлингов. Это дает нам некоторое представление о том, как велико должно быть ежегодное потребление во всех частях света, как в производствах, подобных бирмингемскому, так и при изготовлении пазументов, галунов, порчёвых, золотых и серебряных тканей, при золочении книг, позолоте мебели и прочем. Точно так же значительное количество должно утрачиваться ежегодно при перевозке этих металлов из одного места в другое по морю и суше. Кроме того, в большей части азиатских государств почти повсеместный обычай зарывать в землю в горшках сокровища вызывает потерю ещё большего количества так как часто после смерти лица, зарывшего клад, местонахождение последнего неизвестно. Количество серебра и золота, ввозимых в Кадис или Лиссабон, считая не только зарегистрированное, но и предполагаемый контрабандный ввоз, достигает, согласно наиболее верным подсчётам, около 6 млн фунтов стерлингов ежегодно. Согласно господину Медженсу, ежегодный ввоз драгоценных металлов в Испанию в среднем за 6 лет а именно с 1748 по 1753 год, и в Португалию в среднем за 7 лет, а именно с 1747 по 1753 год, достигал для серебра по весу 1 101 107 фунтов, а для золота 49 940 фунтов. Считая серебро по 62 шиллинга за тройский фунт, получаем для серебра 3 миллиона 413 тысяч 431 фунт стерлингов 10 шиллингов. Для золота, считая по 44,1 генеи за тройский фунт, получаем 2 миллиона 333 тысячи 446 фунтов стерлингов 14 шиллингов. Общий итог достигает 5 миллионов 746 тысяч 878 фунтов стерлингов 4 шиллингов. Меджинс утверждает, что цифра регистрируемого ввоза вполне точна. Он приводит нам подобные сведения об отдельных пунктах, откуда привозятся золото и серебро, и о количествах того и другого металла, привозимых согласно регистру из каждого пункта. Он также принимает во внимание количество каждого металла, ввозимого по его предположению контрабандой. Большой опыт этого отдельного купца придаёт его мнению значительный вес. Согласно красноречивому и в некоторых отношениях хорошо осведомленному автору философской и политической истории поселения европейцев в обеих Индиях, ежегодный ввоз регистрированного золота и серебра в Испанию в среднем за 11 лет, а именно с 1754 по 1764 год, достигал 13 984 185,3 пиастра в 10 реалов. Прибавляя возможный ежегодный ввоз контрабандой, он полагает, что ежегодный ввоз смог достигать 17 миллионов пиастров, что при четырех шиллингах шести пенсах за пиастр составляет 3 миллиона 825 тысяч фунтов стерлингов. Он приводит также данные об отдельных пунктах, откуда привозилось золото и серебро, и о количествах обоих металлов, доставлявшихся согласно регистрам из каждого отдельного пункта. Он сообщает нам также, что если судить о количестве ежегодно ввозимого из Бразилии в Лиссабон золота по сумме пошлины, уплачиваемой португальскому королю и достигающей одной пятой чистого металла, то мы можем оценить его в 18 миллионов крузадо или 45 миллионов французских ливров, что составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов. Имея в виду контрабандный ввоз, мы можем смело добавить к этой сумме восьмую часть или 250 тысяч фунтов, так что весь ввоз выразится в сумме 2250 000 фунтов. Таким образом, согласно этим данным, ежегодный ввоз драгоценных металлов в Испанию и Португалию вместе достигает приблизительно 6075 000 фунтов стерлингов. Некоторые другие весьма достоверные, хотя и рукописные подсчеты – Как уверяли меня, сходится в определении размера этого ежегодного ввоза в среднем приблизительно в 6 млн фунтов стерлингов, иногда несколько больше, иногда несколько меньше. Правда, ежегодный ввоз драгоценных металлов в Кадис или Лиссабон не представляет собою всей ежегодной продукции рудников Америки. Некая часть её ежегодно отправляется на судах через Акапулько в Манилу, Некая часть составляет предмет контрабандной торговли, которую ведут испанские колонии с колониями других европейских народов, а некоторая часть несомненно остаётся в самой стране. Помимо того, рудники Америки отнюдь не являются единственными золотыми и серебряными рудниками в мире, хотя они и значительно богаче других. По общепризнанному мнению, продукция всех других известных нам рудников незначительна в сравнении с добычей американских и значительно большая часть их добычи, как это тоже общепризнанно, ввозится ежегодно в Кадис или Сабон. Но потребление одного лишь Бирмингема, составляющее 50 тысяч фунтов в год, равняется уже одной 120-й части этого ежегодного ввоза в 6 миллионов. Ввиду этого, все ежегодное потребление золота и серебра во всех различных странах мира, где эти металлы употребляются, может, пожалуй, достигать приблизительно всей годичной добычи. а остаток может быть не больше, чем достаточно для удовлетворения возрастающего спроса стран, в которых растет благосостояние. Возможно даже, что его не хватает для удовлетворения этого спроса, что может несколько повысить цену этих металлов на европейском рынке. Количество меди и железа, ежегодно доставляемое из рудников на рынок, несравненно больше количества золота и серебра. Мы однако не воображаем, на основании этого, что эти грубые металлы доставляются в количестве, превышающем имеющийся на них спрос, или что они постепенно становятся всё дешевле и дешевле. Почему же мы должны считать, что это происходит с драгоценными металлами? Правда, грубые металлы, хотя и более прочные, подвергаются гораздо более грубому употреблению, а так как они обладают гораздо меньшей стоимостью, то к их сохранению относятся с меньшей заботой. Тем не менее, Драгоценные металлы отнюдь не обязательны в большей степени бессмертны, чем они, но тоже подвержены утрате с нашкованием и потреблением самыми различными способами. Цена всех металлов, хотя и подвержена медленным и постепенным колебаниям, меньше изменяется из года в год, чем цена почти всех других сырых продуктов земли, а цена драгоценных металлов ещё менее подвержена внезапным колебаниям, чем цена грубых металлов. В основе такой необычайной устойчивости их цены лежит малая изнашиваемость. Хлеб, доставленный на рынок в прошлом году, почти весь уже употреблен задолго до истечения настоящего года. Но некоторая часть железа, извлеченного из рудников 200 или 300 лет тому назад, может все еще находиться в употреблении, точно так же, как может быть и некоторая часть золота, добытого 2 или 3 тысячи лет тому назад. Различные количества хлеба которые в различные годы служат для мирового потребления всегда более или менее пропорциональны соответствующей продукции этих лет. Но соотношение между различными количествами железа, находящимися в употреблении в два различных года, весьма мало изменяется в зависимости от случайной разницы в продукции рудников за эти два года, а соотношение между количествами золота испытывает ещё меньшее влияние от колебаний добычи золотых рудников. Поэтому Хотя добыча в большей части металлических рудников колеблется, может быть, гораздо больше из года в год, чем продукция в большей части хлебных полей, эти колебания не оказывают такого же влияния на цену товаров первого рода, как на цену товаров второго рода. Колебания в соотношении между стоимостью золота и серебра. До открытия американских рудников соотношение стоимости чистого золота к стоимости чистого серебра – регулировалась на различных монетных дворах Европы в размере от 1 до 10 до 1 до 12. То есть предполагалось, что одна унция чистого золота стоит от 10 до 12 унций серебра. Около середины истёкшего столетия оно было определено в пределах от 1 до 14 до 1 до 15. То есть унция чистого золота предполагалась уже равной от 14 до 15 унций чистого серебра. Золото повысилось в своей номинальной стоимости или за него стали давать большее количество серебра оба металла понизились в своей действительной стоимости или могли уже приобретать меньшее количество труда серебро однако понизилось в стоимости больше чем золото хотя как золотые так и серебряные рудники Америки превосходили своим обилием все известные до тех пор рудники богатство серебряных по-видимому было сравнительно меньше чем золотых рудников Большие количества серебра, привозимые ежегодно из Европы в Индию, постепенно понизили в некоторых английских поселениях в этой стране стоимость этого металла в сравнении со стоимостью золота. На монетном дворе в Калькутте унция чистого золота принималась равной по стоимости 15 унциям серебра, как это было и в Европе. Но на монетном дворе золото оценивается быть может слишком высоко сравнительно со стоимостью, какую оно имеет на бенгальском рынке. В Китае соотношение между золотом и серебром продолжает держаться на отношении одного к десяти или одного к двенадцати. В Японии оно, как говорят, составляет один к восьми. Соотношение между количествами золота и серебра, ежегодно ввозимыми в Европу, согласно сообщению господина Меджинса, равняется приблизительно одному к двадцати двум, то есть на одну унцию золота туда ввозится несколько больше двадцати двух унций серебра. Большое количество серебра, ежегодно отправляемого в Вост-Индию, уменьшает, как он думает, количество этих металлов, остающееся в Европе, доводя их соотношение до 1 к 14 или 15, что соответствует отношению их стоимостей. Соотношение между их стоимостями, по его мнению, должно обязательно быть равно соотношению между их количествами. Оно равнялось бы поэтому 1 к 22, если бы не имело место этот большой вывоз серебра. Но обычное соотношение между соответствующими стоимостями двух товаров отнюдь не равняется обязательно соотношению между количествами их, находящимися обычно на рынке. Цена быка, определяемая в 10 гиней, приблизительно в 60 раз больше цены телёнка, определяемой в 3 шилинга 6 пенсов. Однако нелепо было бы заключать отсюда, что на рынке обычно имеется 60 телят на одного быка. Но столь же нелепо было бы, исходя из того факта, что унция золота обычно стоит от 14 до 15 унций серебра, заключать, что на рынке обычно имеется только 14 или 15 унций серебра на одну унцию золота. Количество серебра, обычно находящегося на рынке, вероятно, гораздо значительнее количество золота, и при том вне всякого соответствия соотношения стоимости определенного количества золота к стоимости такого же количества серебра. Общее количество дешёвого товара, выносимого на рынок, обыкновенно не только больше, но и обладает большей стоимостью, чем всё количество дорогого товара. Всё количество хлеба, ежегодно доставляемого на рынок, не только больше, но и обладает большей стоимостью, чем всё количество мяса, а всё количество мяса, доставляемого на рынок, не только больше, но и обладает большей стоимостью, чем общее количество домашней птицы, последняя же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 Число покупателей дешёвого товара настолько превышает число покупателей дорогого, что обыкновенно можно продать не только большее количество его, но и реализовать большую стоимость. Поэтому всё количество дешёвого товара должно обычно превышать всё количество дорогого товара в большей степени, чем стоимость дорогого товара превышает стоимость такого же количества дешёвого. Если сравнивать между собой драгоценные металлы, то серебро будет дешёвым товаром, а золото дорогим. Мы поэтому естественно должны ожидать, что серебро на рынке всегда превышает золото не только по своему количеству, но и по своей стоимости. Пусть кто-нибудь обладающий небольшим количеством того и другого, сравнит имеющиеся у него серебряные и золотые вещи, и он вероятно найдёт, что не только по количеству, но и по стоимости первые значительно превосходят последние. Кроме того, многие люди обладают серебряной посудой, не имея золотых вещей. Последние даже у тех, кто имеет их, ограничиваются обыкновенно часами, табакерками и тому подобными мелкими вещами, которые в общей сложности редко представляют собою сколько-нибудь значительную стоимость. Правда, в британской монете золото по своей стоимости значительно перевешивая серебро, но не так обстоит дело во всех странах. В денежном обращении некоторых стран стоимость обоих металлов почти одинакова. В Шотландии до соединения с Англией Золотая монета весьма мало перевешивала, хотя это и имело место, как я вствую из отчётов монетного двора. В денежном обращении многих стран перевешивает серебро. Во Франции крупнейшие суммы обычно выплачиваются этим металлом. Там трудно получить больше золота, чем можно носить с собой в кармане. Однако большая стоимость серебряных утварей сравнительно с золотой, замечающаяся во всех странах, Более чем уравновешивает преобладание золотой монеты сравнительно с серебряной, которая имеет место лишь в некоторых странах. Хотя в одном смысле это слово серебро всегда было и вероятно всегда будет дешевле золота, однако в другом смысле золото при современном состоянии испанского рынка может быть признано, пожалуй, несколько более дешёвым, чем серебро. Товар можно признавать дорогим или дешёвым не только в зависимости от большей или меньшей абсолютной величины его обычной цены, Но и в зависимости от того, стоит ли эта цена значительно выше или ниже самой низкой цены, при которой возможно доставлять его на рынок в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Эта нишевая цена представляет собой цену, которая лишь возмещает умеренную прибыль у капитал, затрачиваемый на доставление товара на рынок. Цена эта не даёт ничего землевладельцу. Рента не входит в неё какой-либо составной частью. а она целиком распадается на заработную плату и прибыль. Но при современном состоянии испанского рынка золото несомненно несколько ближе к самой низкой цене, чем серебро. Пошлина испанского короля на золото составляет лишь 1/20 часть чистого металла или 5%, тогда как его пошлина на серебро достигает 1/10 части его или 10%. В этих пошлинах, как было уже замечено, Содержится вся рента большей части золотых и серебряных рудников испанской Америки. И пошлина с золота увеличивается ещё хуже, чем с серебра. Прибыли предпринимателей золотых рудников, которые реже составляют себе состояние, должны быть так же, как общее правило, более умеренны, чем прибыли предпринимателей серебряных рудников. Поэтому цена испанского золота, которая приносит меньшую ренту и меньшую прибыль, должна быть на испанском рынке несколько ближе к низшей цене, по которой его возможно доставить туда, чем цена испанского серебра. Если принять во внимание все издержки, то окажется, что всё количество первого металла не может быть продано на испанском рынке с такой же выгодой, как всё количество последнего металла. Правда, пошлина португальского короля с бразильского золота равна прежней пошлине испанского короля с мексиканского и перуанского серебра. а именно равняется 1/5 части чистого металла. Поэтому трудно судить, поступает ли на общий европейский рынок вся масса американского золота по цене, которая по сравнению с ценой американского серебра более приближается к той низшей цене, по которой возможно доставлять его на этот рынок. Цена бриллиантов и других драгоценных камней может быть ещё более приближаться к низшей цене, по которой возможно доставлять их на рынок, чем даже цена золота. Хотя и не очень вероятно, чтобы какая-либо доля пошлины с серебра, которая взимается с него как с одного из наиболее подходящих для обложения и составляющего исключительно предмет роскоши, и притом ещё приносит столь значительный доход, была отменена до тех пор, пока ещё возможно платить её. Однако, невозможность уплачивать её, которая в 1736 году сделала необходимым уменьшение её с 1/5 до 1/10, может сделать необходимым и дальнейшее её уменьшение, как уже оказалось необходимым уменьшение пошлины с золота до 1,20. Все, кто изучал состояние серебряных рудников в испанской Америке, признают, что подобно всем другим рудникам, они требуют при разработке всё больше издержек из-за большой глубины, на которой приходится вести работу, и более значительных расходов на откачку воды и обеспечение их притоком свежего воздуха на такой глубине. Эти причины равносильны растущему недостатку серебра, ибо можно сказать, что если добывание определённого количества товара становится более трудным и сопряжённым с большими расходами, товар этот становится более редким, должны со временем привести к одному из трёх следующих результатов. Возрастание издержек должно, во-первых, или полностью компенсироваться пропорциональным повышением цены металла, или, во-вторых, полностью компенсироваться пропорциональным уменьшением пошлины серебра или в третьих, компенсироваться частью одним, частью другим из этих двух способов. Этот последний исход весьма возможен. Как золото возросло в цене по сравнению с серебром, несмотря на значительное уменьшение пошлины, так и серебро может повышаться в цене по сравнению с трудом и товарами, несмотря на такое же уменьшение пошлины серебра. Подобное последовательное понижение пошлины, хотя и не может совершенно предотвратить, однако должны несомненно более или менее задержать повышение стоимости серебра на европейском рынке. Благодаря такому понижению пошлины могут начать действовать многие рудники, которые не могли разрабатываться ранее, так как они не были в состоянии оплачивать прежнюю пошлину, и количество серебра, ежегодно доставляемого на рынок, станет несколько больше. а стоимость данного количества его поэтому несколько меньше, чем это было бы в противном случае. Вследствие уменьшения пошлины в 1736 году, стоимость серебра на европейском рынке, хотя она в настоящее время, вероятно, не ниже, чем была до этого уменьшения, всё же по меньшей мере на 10% ниже, чем она была бы, если бы испанское правительство продолжало взимать прежнюю пошлину. Факты и соображения, приведённые мною выше, побуждают меня думать или вернее подозревать и предполагать, что несмотря на это уменьшение пошлины, стоимость серебра в течение настоящего столетия начала несколько повышаться на европейском рынке. Действительно, самое добросовестное суждение, которое я могу составить себе относительно этого вопроса, вряд ли заслуживает имени прочного убеждения. В самом деле, повышение это, если допускать, что оно вообще имело место, Было до сих пор настолько незначительно, что после всего сказанного многим может показаться вообще сомнительным, произошло ли это на самом деле и что не случилось ли нечто обратное, то есть не продолжает ли стоимость серебра на европейском рынке понижаться и по сию пору. Следует однако заметить, что каков бы ни был предполагаемый ежегодный ввоз золота и серебра, должен быть такой период, когда ежегодное потребление этих металлов будет равняться этому ежегодному ввозу. их потребление возрастает с возрастанием их общей массы или, вернее, в ещё большей пропорции. По мере возрастания их массы уменьшается их стоимость. Их больше употребляют в дело, меньше берегут, и в результате этого потребление их возрастает в большей степени, чем общая масса. Поэтому по истечении определённого периода Ежегодное потребление этих металлов должно таким образом сравняться с ежегодным ввозом при том условии, что ввоз этот не возрастает постоянно. Мы не предполагаем, что последнее имеет место в настоящее время. Если при ежегодном потреблении, сравнявшемся с ежегодным ввозом, последний постепенно уменьшается, то ежегодное потребление может в течение некоторого времени превышать ежегодный ввоз. Масса этих металлов может постепенно и незаметно уменьшаться и faster. А их стоимость постепенно и незаметно повышаться до тех пор, пока ежегодный ввоз опять не достигнет стационарного состояния, и ежегодное потребление постепенно и незаметно приспособится к той норме, которая соответствует такому ежегодному ввозу. Основание, позволяющее предполагать, что стоимость серебра продолжает уменьшаться. Возрастание богатства Европы И широко распространённый взгляд, что количество драгоценных металлов естественно увеличивается с ростом богатства, а их стоимость уменьшается с увеличением их количества, могут, пожалуй, вызвать общераспространённое мнение, будто стоимость благородных металлов всё ещё продолжает понижаться на европейском рынке, а продолжающееся повышение цен многих сырых продуктов земли может укреплять подобное мнение. Я уже пытался показать, что такое увеличение количества драгоценных металлов, происходящее во всякой стране при возрастании богатства, не имеет тенденции уменьшать их стоимость. Золото и серебро, естественно, притекают в богатую страну по той же самой причине, по которой туда притекают всякого рода предметы роскоши и утончённости, не потому, что они дешевле там, чем в более бедных странах, а потому, что они дороже. Их привлекает более высокая цена. И как только этот более высокий уровень цен исчезает, они неизбежно перестают притекать туда. Я уже пытался показать, что за исключением хлеба и других растений, разводимых человеческим трудом, все другие виды сырых продуктов, скот, птица всякого рода, дичь, полезные ископаемые, металлы становятся естественно дороже по мере возрастания богатства и культуры общества. Хотя таким образом подобные товары начинают обмениваться на большее количество серебра, чем раньше, отсюда отнюдь не следует, что серебро действительно стало дешевле или обменивается на меньшее количество труда, чем до сих пор. Отсюда лишь следует, что эти товары в действительности стали дороже или вымениваются на большее количество труда, чем раньше. С развитием культуры повышается не только их номинальная цена, но и реальная Повышение номинальной цены этих товаров является следствием не какого-либо понижения стоимости серебра, а повышения их действительной цены. Различные последствия развития культуры для трех видов сырых продуктов. Различные виды сырых продуктов могут быть подразделены на три разряда. Первый включает те продукты, количество которых человеческий труд вообще вряд ли в состоянии увеличить. Второй – это не только продукты, которые они включает такие, количество которых он в состоянии увеличивать в соответствии со спросу. Третий включает такие по отношению к которым способность человеческого труда увеличивать их количество ограничена или неопределённа. По мере развития богатства и культуры действительная цена первых может возрастать до чрезвычайно высоты и, по-видимому, не ограничена никакими пределами. Действительная цена вторых, хотя и может значительно повышаться, ограничена определенными пределами, перейти которые она не может на сколько-нибудь продолжительное время. Действительная цена третьих, при естественной тенденции повышаться по мере роста богатства, все же может на данной ступени развития даже понижаться, иногда оставаться неизменной, а иногда более или менее возрастать, в зависимости от того, насколько те или иные обстоятельства делают более или менее успешными усилия человеческого труда увеличить этот вид жизни. сырых продуктов. Первый разряд. Первый разряд сырых продуктов, цена которых возрастает по мере роста богатства, состоит из тех продуктов, количество которых человеческий труд вообще совсем не может увеличивать. Он состоит из таких предметов, которые природа производит только в определённых количествах и которые ввиду их нестойкости и быстрой порчи невозможно накоплять из продукта нескольких лет. Такова большая часть редких и особенно ценных птиц и рыб, различных видов дичи, почти всех видов дикой птицы, а также многие другие предметы. Когда возрастает богатство и сопровождающая его роскошь, спрос на эти предметы также возрастает, и никакие усилия человеческого труда не могут значительно увеличить предложение этих предметов сравнительно с тем, каково оно было до этого увеличения спроса. Таким образом, при неизменном количестве таких товаров и при постоянном усилении конкуренции между желающими их приобрести, их цена может возрастать до любых размеров и, по-видимому, не ограничивается никакими определёнными пределами. Если бы появилась такая мода на куликов, что они стали бы продаваться по 20 гиней за штуку, то никакие усилия человеческого труда не могли бы всё же значительно увеличить количество их, доставляемое на рынок. сверх того, что доставляется теперь. Этим легко объясняются высокие цены, которые платили римляне в период наивысшего расцвета за редких птиц и рыб. Цены эти были следствием не низкой стоимости серебра в то время, а высокой стоимости этих редких предметов, количество которых человеческий труд не мог увеличивать произвольно. Действительная стоимость серебра была выше в Риме в течение некоторого времени до и после падения республики, чем в большей части Европы в настоящее время. 3 сестерции или около 6 пенсов были ценой, уплачиваемой республикой за модди или гарнец пшеницы из Сицилии, поставляемой в счёт десятины. Эта цена, впрочем, была вероятно несколько ниже средней рыночной цены. ибо обязательство поставлять пшеницу по такой цене считалось налогом, взымаемым с сицилийских фермеров. Поэтому, когда римлянам случалось предъявлять спрос на большее количество пшеницы, чем полагалось получить с десятины, им приходилось платить по соглашению за излишек по 4 сестерцы или по 8 пенсов за гарниц, и такая цена, вероятно, считалась умеренной и разумной, то есть обычной или средней договорной ценой того времени. Она равняется около 21 шилинга за квартар. 28 шиллингов за квартар составляли до последних неурожайных лет обычную договорную цену английской пшеницы, которая по качеству ниже сицилийской и обыкновенно продаётся на европейском рынке по более низкой цене. Следовательно, стоимость серебра в те древние времена должна была относиться к современной его стоимости как 4 к 3, то есть за 3 унции серебра тогда можно было приобрести то же количество труда и товаров, что и за четыре унцы в настоящее время. Когда мы поэтому читаем у Плиния, что Сей купил для подарка императрице Агриппине белого соловья за шесть тысяч сестерцей, или около пятидесяти фунтов на наши деньги, и что Азиней Целлер купил рыбу-краснобородку за восемь тысяч сестерцей, или приблизительно шестьдесят шесть фунтов тринадцать шиллингов четыре пенса на наши деньги, То как не поражает нас чрезмерность таких цен, они тем не менее представляются нам на треть ниже того, чем они в действительности были. Действительная цена этих предметов, количество труда и предметов существования, которые давали за них, была на 1/3 выше того, что говорит нам их номинальная цена в настоящее время. Сей отдал за соловья такое количество труда и средств существования, которые в настоящее время можно приобрести за 66 фунтов 13 шиллингов 4 пенса, а Азини Целлер дал за краснобородку такое количество труда и средств существования, которое ныне можно приобрести за 88 фунтов 17 шиллингов 9 пенсов. Необычайность таких высоких цен обусловливалась не только обилием серебра. сколько обильем труда и средств существования, которыми располагали эти римляне сверх того, что было необходимо для их собственного потребления. Количество серебра, которым они располагали, было значительно меньше того, каким они могли бы в настоящее время располагать при помощи такого же количества труда и средств существования. Второй разряд. Второй вид сырых продуктов, цена которых повышается по мере возрастания богатства. Состоит из таких продуктов, количество которых человеческий труд может увеличивать соответственно возрастанию спроса. Он состоит из тех полезных растений и животных, которые в некультурных странах природа производит в таком изобилии, что они обладают небольшой стоимостью или совсем не имеют ее, и которые по мере развития культуры вынуждены поэтому уступать место более выгодным продуктам. В течение продолжительного периода возрастания богатства – Количество их постоянно уменьшается, тогда как спрос на них постоянно возрастает. Ввиду этого их действительная стоимость, действительное количество труда, которое можно приобрести на них, постепенно увеличивается, пока наконец не становится столь высокой, чтобы сделать их столь же выгодным продуктом, как и всякий иной продукт, который может быть произведён человеческим трудом на самой плодородной и наилучшим образом обработанной земле. Когда эти продукты достигают такой высокой цены, они уже не могут становиться дороже. Если бы произошло последнее, большее количество земли и труда было бы вскоре использовано в целях увеличения количества этих продуктов. Когда цена скота, например, так повышается, что оказывается столь же выгодным возделывать землю для получения корма для него, как и для получения пищи для людей, она уже не может более повышаться. Если бы это произошло, Большее количество земли вскоре оказалось бы обращенным под пастбище. Увеличение площади пахот на земель, сокращая количество земли под природными пастбищами, уменьшает количество мяса, которое, естественно, производит страна без затраты труда и обработки земли, и увеличивает спрос на мясо, поскольку увеличивает количество тех, кто обладает хлебом, или, что то же самое, ценой у хлеба для обмена на мясо. Поэтому цена мяса, а следовательно и скота, должна постепенно возрастать, пока она не станет столь высокой, чтобы стало более выгодным пользоваться наиболее плодородной и наилучше обработанной землей для получения корма скоту, чем для посева хлеба. Но расширение площади запашки в размерах, при которых цена скота поднялась бы до такого уровня, может иметь место только на позднейших стадиях развития культуры и богатства, и до тех пор, пока цена скота не достигнет такой высоты. Она должна постоянно повышаться, если только страна вообще развивается. Возможно, что в некоторых частях Европы цены на скот ещё не повысились до таких размеров. Они не достигли такой высоты ни в одной части Шотландии до объединения с Англией. Если бы шотландский скот не имел другого рынка сбыта, кроме шотландского, то в стране, где площадь земли пригодной только для пастбищ очень велика в сравнении с землями пригодными для других целей, Вряд ли было бы возможно, чтобы цена скота достигла такой высоты, при которой было бы выгодно обрабатывать землю для получения кормов. В Англии, как уже было указано, цена скота достигла, по-видимому, в окрестностях Лондона такой высоты около начала минувшего столетия, но в большей части отдалённых районов страны она достигла этого уровня, вероятно, позднее, а в некоторых из последних она вряд ли достигла его и в настоящее время. Из всех различных предметов, входящих во вторую группу сырых продуктов, скот, вероятно, является тем продуктом, цена которого раньше всего с ростом богатства достигает такой высоты. Пока цена скота не достигнет такой высоты, представляется вряд ли возможным, чтобы полностью обрабатывалось хотя бы большая часть тех земель, которые пригодны для самой интенсивной обработки. На всех фермах слишком отдалённых от городов, чтобы возможно было привозить оттуда удобрения, то есть на большей части их в каждой обширной стране, количество хорошо обрабатываемой земли должно быть пропорционально количеству удобрения, производимому на самой ферме, а последнее, в свою очередь, должно быть пропорционально количеству скота, содержимого на ней. Земля удобряется или выпасом скота на ней, или откармливанием его в стойле и вывозом навоза оттуда на поля. Но если цена скота недостаточно для оплаты ренты и прибыли с обработанной земли, Фермер не может пасти его на своей земле, тем меньше может он при таком условии кормить его в стойле. Пристойло вам содержание и скот можно кормить только продуктом с культурной и хорошо обрабатываемой земли, ибо сбор скудного и разбросанного продукта с обширной площади невозделанной земли требовал бы слишком много труда и обходился бы слишком дорого. Если поэтому цена скота недостаточна для оплаты продукта с культурной и обрабатываемой земли, на которой он пасётся, то эта цена ещё в меньшей мере окажется достаточной для оплаты продукта, собираемого с затратой значительного количества добавочного труда и доставляемого скоту в стойло. Поэтому при таких условиях можно кормить в стойле с прибылью только такое количество скота, которое необходимо для вспашки полей. Но такое количество скота никогда не может дать достаточно удобрений для постоянного содержания в хорошем состоянии всех земель, которые можно при помощи этого скота обработать. Даваемое скотом удобрение недостаточно для всей фермы, естественно, предназначается для таких земель, на которых оно может быть наиболее выгодным образом или удобнее всего использовано, то есть на самых плодородных или, может быть, наиболее близких к усадьбе. Эти-то земли и будут постоянно содержаться в хорошем состоянии и будут пригодны для вспашки. Остальная земля, её большая часть, будет оставаться запущенной, не давая почти ничего, кроме скудного пастбища, едва достаточного для прокормления небольшого количества блуждающего полуголодного скота. При этом ферма, хотя и обладающая гораздо меньшим количеством скота в сравнении с тем, какое было бы необходимо для обработки её в полной мере, Весьма часто будет переобременена им сравнительно с фактически производимым ею продуктом. Часть этой обширной площади оставлена в течение 6 или 7 лет под выгоном, может быть снова вспахана, причём даст может быть одну или две скудные жатвы плохого овса или какого-либо другого грубого зерна, а затем, оказавшись совершенно истощённой, должна быть снова заброшена и отдана, как прежде под выгон. По спашку же должна быть взята другая часть этой площади, чтобы в свою очередь стать истощённой и заброшенной. Такова действительно была общая система ведения хозяйства по всей неизменной части Шотландии до объединения её с Англией. Участки, которые постоянно удобрялись и содержались в хорошем состоянии, редко превышали третью или четвёртую часть всей площади фермы, а иногда не занимали и пятой или шестой части её. Остальная площадь никогда не удобрялась, но несмотря на это, части её в свою очередь обычно обрабатывались и истощались. Очевидно, что при такой системе хозяйства даже та часть Семельш-Атландии, которая пригодна для хорошей обработки, производила очень немного в сравнении с тем, что она в состоянии была бы дать. Хотя такая система кажется очень невыгодной, однако до объединения с Англией низкая цена скота, по-видимому, делала её почти неизбежной. И если, несмотря на значительное возрастание цен на скот, эта система всё же продолжает преобладать в значительной части страны, то это несомненно обусловливается во многих местах невежеством и привязанностью к старым обычаям, а в большинстве местностей невозможностью устранить те затруднения, которые естественных ход вещей ставят немедленному или быстрому введению лучшей системы. Во-первых, бедностью крестьян, тем, что они не успели еще приобрести достаточное количество скота для более полной обработки своих земель. Тот же самый рост цен на скот, который делает для них выгодным держать большее количество скота, делает для них более затруднительным приобретать его. Во-вторых, тем, что они не имели еще времени сделать свои земли пригодными для содержания надлежащим образом большего количества скота, даже если бы они были в состоянии приобрести его. Увеличение количества скота dieses nocturniche и улучшения земли должны идти рука об руку. Одно никогда не может сильно обгонять другое. Без некоторого увеличения скота вряд ли возможно сколько-нибудь заметное улучшение земли, но не может быть и сколько-нибудь значительного увеличения количества скота без предварительного улучшения земли, ибо в противном случае земля не могла бы прокормить его. Эти естественные препятствия для введения лучшей системы могут быть устранены лишь в результате продолжительного труда и бережливости и должно пройти не менее полустолетия или, может быть, даже целое столетие, прежде чем возможно будет во всех частях страны совершенно оставить старую систему, которая постепенно отмирает. Однако из всех коммерческих выгод, которые извлекла Шотландия из союза с Англией, величайшей является, может быть, рост цен скота. Он не только повёл к увеличению стоимости всех поместий в Горной Шотландии, но и был вероятной главной причиной улучшения культуры и развития неизменно части Шотландии. Во всех новых колониях большое количество пустоющих земель, которые в течение многих лет могут служить исключительно для пастбищ, скоро приводит к чрезвычайному изобилию последнего, а обыкновенно следствием большого изобилия неизбежно является большая дешевизна. Хотя весь скот европейских колоний в Америке был первоначально привезён из Европы, он скоро так размножился здесь и настолько понизился в цене, что даже лошадей пускали свободно пастись в лесах, причём владельцы не считали нужным заботиться об их целости. Только спустя продолжительное время после основания подобных колоний может стать выгодным кормить скот продуктами с возделываемой земли. Те же самые причины, а именно отсутствие достаточного количества удобрений и несоответствие между размерами капитала, затрачиваемого на обработку земли, и количеством земли пригодным для обработки, должны по всей вероятности привести к распространению здесь системы хозяйства, сходной с той, какая ещё продолжает существовать в столь многих местах Шотландии. И действительно, шведский путешественник Кальм Описывая систему хозяйства некоторых английских колоний Северной Америки в 1749 году, замечает, что весьма трудно обнаружить здесь следы характера английского народа, столь хорошо знакомого с различными отраслями сельского хозяйства. Колонисты почти не удобряют свои хлебные поля, говорит он, когда участок земли истощается после ряда непрерывных посевов, они расчищают и обрабатывают новый. А когда истощается и этот участок, переходят к третьему. Свой скот они пускают бродить в лесах и других пустошах, где он почти помирает с голоду, ибо они давно уже уничтожили почти все однолетние травы, скашивая их слишком рано весной и не давая созреть их цветам или рассыпать свои семена. Однолетние травы, по-видимому, были лучшими естественными травами в этой части Америки, и когда европейцы впервые поселились здесь, эти травы росли очень густо и достигали 3 или 4 футов в высоту. Участок, который в то время, когда Кальм писал, не мог прокормить и одной коровы, в прежние времена, как его уверяли, давал пищу четырём коровам, причём каждая из них давала вчетверо больше молока, чем теперь. Скудость пастбищ, по его мнению, привела к вырождению скота, который значительно ухудшался с каждым поколением. Этот скот, по-видимому, мало чем отличается от той слабой породы, которая преобладала по всей Шотландии лет 30 или 40 тому назад. и которая в настоящее время столь значительно улучшена в большей части низменной Шотландии, и притом не столько переменной породы, хотя и это было испробовано в некоторых местах, сколько улучшением и увеличением корма. Таким образом, хотя и должно пройти много времени, пока скот может приобрести такую ценность, чтобы сделать выгодным возделывание земли для откормливания его, Тем не менее, из всех различных видов сырых продуктов второго рода, скот, пожалуй, первый достигает такой цены. В самом деле, пока он не достиг этой цены, представляется невозможным, чтобы сельскохозяйственная техника могла быть доведена хотя бы до той степени совершенства, какое она достигла во многих частях Европы. И если скот раньше всего достигал указанной цены, то дичь, пожалуй, достигала этой цены в последнюю очередь. Цена дичи в Великобритании Какой бы чрезмерно высокой она ни казалась, далеко недостаточно для возмещения расходов по содержанию охотничьего парка, как это отлично знают все, кому приходилось заниматься разведением дичи. Если бы это было иначе, то разведение дичи сделалось бы вскоре распространённой отраслью сельского хозяйства, как это было с разведением маленьких птиц, известных под названием турди у древних римлян. Ворон и Колумелла уверяют нас, что это было в высшей степени прибыльным делом. Как сообщают, столь же выгодно в некоторых частях Франции откармливание овсянок, перелетных птиц, прилетающих в страну совершенно тощими. Если дичь будет оставаться в моде, и если богатство и роскошь в Великобритании будут возрастать так, как они возрастали в течение последнего времени, то цена ее может, вероятно, подняться еще выше. Между периодом хозяйственного развития и в России, в когда достигает высшего предела цена такого необходимого продукта, как скот, и тем периодом, когда такой цены достигает столь излишний продукт, как дичь, протекает весьма продолжительный промежуток времени, в течение которого многие другие виды сырых продуктов постепенно достигают своей наивысшей цены. Некоторые раньше, другие позднее, в зависимости от различных обстоятельств. Так, на отбросы из амбаров и хлевов на каждой ферме содержится некоторое количество домашней птицы. И поскольку ее кормят тем, что было бы потеряно без пользы, она представляет собой чистую экономию, так как почти ничего не стоит фермеру, и он может продавать ее по очень дешевой цене. Почти вся сумма, которую он выручает за нее, составляет чистый барыш, и как ни незначительно будет цена ее, это не побудит его прекратить разведение ее. Но в странах с низким уровнем культуры, а потому слабо заселённых, домашняя птица, разводимая таким путём без всяких расходов, часто бывает вполне достаточно для удовлетворения всего наличного спроса. При таких условиях она поэтому часто стоит столько же, сколько мясо или всякая иная животная пища. Но всё количество домашней птицы, которое ферма производит таким образом без всяких издержек, Всегда должно быть значительно меньше общего количества мяса, которое получается на этой ферме. А при распространении богатства и роскоши то, что встречается редко, при прочих равных условиях предпочитается всегда тому, что обычно и общераспространённо. Поэтому по мере роста богатства и роскоши, обусловленного хозяйственным развитием, цена домашней птицы постепенно повышается и начинает превышать цену мяса, пока в конце концов не достигает столь высокого уровня, что становится выгодно возделывать землю для разведения и откармливания её. И когда цена достигла такого высокого уровня, она уже не может подняться ещё выше. В противном случае добавочные участки земли скоро были бы обращены на это дело. В некоторых провинциях Франции разведение домашней птицы признаётся весьма важной отраслью сельского хозяйства, и достаточно прибыльным делом, чтобы побуждать фермера возделывать для этой цели значительное количество маиса и гречихи. Фермер, обладающий хозяйством среднего размера, имеет иногда до 500 птиц у себя на дворе. В Англии разведение домашней птицы, по-видимому, ещё не признаётся повсеместно столь важным делом. А между тем, она там несомненно дороже, чем во Франции, так как Англия получает значительное количество её из Франции. В ходе хозяйственного развития, во время которого данный вид животной пищи достигает наивысшей цены, должен естественно быть периодом, непосредственно предшествующим всеобщему стремлению возделывать землю в целях производства именно этого вида пищи. В течение некоторого времени до того, как такая практика получит всеобщее распространение, недостаточность этого вида пищи необходимо должна повести к повышению его цены. Когда же производство его станет общераспространённым, обычно вводятся новые методы откармливания, которые позволяют фермеру на той же площади земли прокармливать гораздо большее количество данного вида животной пищи. И не только изобилие заставляет его продавать дешевле, но и эти нововведения и улучшения позволяют ему делать это, ибо если бы он не мог ввести их, изобилие не было бы длительным. Вероятно, именно по этой причине Введение в употребление клевера, репы, моркови, капусты и тому подобного содействовало понижению обычной цены мяса на лондонском рынке несколько ниже того уровня, на котором она держалась в начале минувшего столетия. Свинья, которая находит себе пищу среди нечистот и жадно пожирает многое из того, что отбрасывает всякое иное полезное животное, первоначально подобно домашней птице, содержится на отбросах хозяйства и представляет собою чистую экономию. Пока количество этих животных, которое может быть откармливаемо таким путем с незначительными издержками или совсем без них, вполне достаточно для удовлетворения спроса, этот вид мяса поступает на рынок по гораздо более низкой цене, чем любой другой вид мяса. Но когда спрос начинает превышать это количество, когда становится необходимым производить корм специально для откармливания свиней, как это приходится делать для откармливания всякого другого скота, тогда цена неизбежно повышается и, И делается пропорционально выше или ниже других видов мяса, в зависимости от того, делает ли природа страны и состояние её сельского хозяйства более дорогим или более дешёвым откармливание свиней или других видов скота. Во Франции, согласно свидетельству Бифона, цена свинины почти равняется цене говядины. В большей части Великобритании она в настоящее время несколько выше. Значительное повышение цены свиней и домашней птицы в Великобритании часто объяснялось уменьшением численности коттеров и других мелких держателей земли, явлением, которое во всех частях Европы непосредственно предшествовало улучшению техники сельского хозяйства, но которое вместе с тем могло содействовать более быстрому и усиленному возрастанию цены этих продуктов, чем это было бы без него. Подобно тому, как самая бедная семья в состоянии часто содержать кошку или собаку, не производя никаких расходов. Так и беднейшие держатели земли могут обычно содержать при очень небольших издержках несколько домашних птиц или свинью и несколько поросят. Остатки и отбросы их собственной пищи, сыворотка, снятое молоко и прочее дают этим животным часть корма, а остальное они находят себе в соседних полях, не причиняя никому сколько-нибудь заметного ущерба. Ввиду этого, с уменьшением количества таких мелких держателей, обязательно должно значительно сократиться и количество продовольствия, производимого с ничтожными расходами или без всяких расходов, и цена его должна вследствие этого повышаться быстрее и усиленнее, чем это имело бы место без такого уменьшения. Однако раньше или позже, по мере хозяйственного развития, Цена этого во всяком случае должна подняться до максимальной высоты, до какой только может подняться, то есть до цены, которая оплачивает труд и издержки по обработке земли, доставляющей корм для этих животных, в таком же размере, как оплачиваются труд и издержки на большей части земель, возделываемых для других целей. Домашнее хозяйство, как разведение свиней и домашней птицы, Первоначально тоже ведётся в виде побочного дела, не вызывающего специальных расходов. Скот, который по необходимости содержится на ферме, даёт больше молока, чем это требуется для прокормления его потомства или для потребления семьи фермера. При этом он даёт больше всего молока в определённый сезон. Между тем, из всех сельскохозяйственных продуктов, молоко, пожалуй, больше всего подвержено порче. В жаркое время года, когда его получается больше всего, Оно еле выдерживает сутки. Фермер, делая из него сливочное масло, сохраняет небольшую часть его на неделю, делая из него солёное масло, сохраняет его на год, а выделяя из него сыр, сохраняет значительно большую часть его на несколько лет. Часть всего этого продукта сохраняется для потребления собственной семьёй фермера, а остальное поступает на рынок и продаётся по высшей цене, какую только можно получить. и которая не может быть настолько низка, чтобы отбить у фермера охоту отправлять на рынок излишки, остающиеся после потребления его семьи. В самом деле, если цена слишком низка, он вероятно будет вести своё молочное хозяйство очень неряшливо и грязно и вероятно решит обойтись без отдельного помещения или здания для этой цели. Работа будет производиться среди чада, дыма и грязи его кухни. как это практиковалось почти на всех фермах с молочным хозяйством в Шотландии 30-40 лет тому назад и как это кое-где имеет место ещё и поныне. Те же причины, какие постепенно повышают цену мяса, а именно увеличение спроса и как следствие повышения благосостояния страны, уменьшение того количества скота, которое можно содержать с небольшими издержками или без всяких издержек. Ведут их к повышению цены молочных продуктов, которые естественно находятся в зависимости от цены мяса или издержек по содержанию скота. Повышение цены даёт возможность оплачивать большее количество труда, большую тщательность и чистоту. Молочное хозяйство начинает заслуживать больше внимания со стороны фермера, и качество его продуктов постепенно улучшается. В конце концов, цена достигает такой высоты, что становится выгодным обращать некоторые из наиболее плодородных и лучше всего возделанных участков земли на корм скоту исключительно для молочного хозяйства. Больше цена уже не может повышаться. Если бы это случилось, вскоре ещё большее количество земли было бы обращено на эту цель. По видимому, цена это достигла такого предела в большей части Англии, где много хорошей земли обычно используется таким образом. В Шотландии же где большинство фермеров редко отводят много хорошей земли под производство корма для скота исключительно в целях молочного хозяйства, эта цена, как кажется, ещё нигде не достигала такой высоты, за исключением окрестностей немногих крупных городов. Хотя цена продуктов молочного хозяйства в течение нескольких последних лет очень значительно повысилась, всё же вероятно, она ещё слишком низка, чтобы делать это возможным. Впрочем, плохое качество этих молочных продуктов в сравнении с английскими вполне соответствует низкому уровню их цены. Но оно является скорее следствием, а не причиной более низкой цены. Продукты лучшего качества, доставляемые на рынок, нельзя было, по-видимому, продавать при наличных условиях в стране по более высокой цене, а ныне существующая цена, вероятно, не покроет издержки на землю и труд, необходимые для производства значительно лучшего качества. В большей части Европы, несмотря на высокий уровень цен, молочное хозяйство не считается более выгодным способом использования земли, чем производство зерновых хлебов или разведение скота, этих двух главных отраслей сельского хозяйства. Поэтому и в большей части Шотландии оно ещё не может быть столь выгодным. Очевидно, таким образом, что ни в одной стране земли не могут полностью поступить в обработку и подвергаться улучшениям, пока цена всех решительно продуктов, в какие человеческий труд вынужден производить на этих землях, не достигла такой высоты, чтобы оплачивались издержки на такую обработку и улучшения. Для получения такого результата цена каждого определённого рода продуктов должна быть достаточно для того, чтобы оплачивать, во-первых, ренту хорошей пахотной земли под хлеб, так как она определяет ренту большей части других возделанных земель, и, во-вторых, оплачивать труд и издержки фермера не хуже, чем они обычно оплачиваются на хорошей пахотной земле под хлебом или другими словами, чтобы возмещать с обычной прибылью затрачиваемый на нее капитал. Такое повышение цены каждого определенного вида продуктов должно, очевидно, предшествовать улучшению и обработке земли, которая предназначается для производства их. Выгода составляет цель всякого улучшения, и последнее не заслуживает названия улучшения, если оно имеет своим неизбежным следствием убытки. Но убытки должны быть неизбежным следствием улучшения земли для возделывания продукта, цена которого никогда не может вернуть производственных затрат. Если полное улучшение и обработка всех земель страны представляют собой величайшее общественное благо, в чём не может быть ни малейшего сомнения, то указанное повышение цены всех различных видов сырого продукта следует считать отнюдь не общественным бедствием, а необходимым предвестником и спутником этого величайшего общественного блага. Это повышение номинальной или денежной цены всех этих различных видов сырого продукта было также следствием не какого-либо понижения стоимости серебра, а повышения их действительной цены. Они стоят не только большего количества серебра, но и большего количества труда и средств существования, чем прежде. Так как требуется большее количество труда и средств существования, чтобы доставить их на рынок, то когда они попадают туда, они представляют больше его количества или эквивалента ему. Третий разряд. Третьим и последним видом сырых продуктов, цена которых естественно возрастает по мере развития хозяйства, являются продукты по отношению к которым способность человеческого труда увеличивать их количество является ограниченной или неопределённой хотя реальная цена такого сырого продукта имеет поэтому естественную тенденцию к возрастанию по мере хозяйственного развития всё же в зависимости от различных причин делающих усилия человеческого труда более или менее успешными в деле увеличения его количества Она может падать, иногда оставаться без изменения в различные периоды этого развития, а иногда повышаться в большей или меньшей степени на протяжении одного и того же периода. Существуют такие виды сырого продукта, которые природа сделала как бы придатком к другим видам, так что количество одного продукта, какое может произвести страна, необходимо ограничено количеством другого. Количество шерсти или сырых кож, например, какое может произвести данная страна, Неизбежно ограничено количеством крупного и мелкого скота, имеющегося у неё. А это последнее, в свою очередь, неизбежно определяется общим состоянием и характером её сельского хозяйства. Те же причины, которые по мере хозяйственного развития ведут к постепенному повышению цены мяса, должны, казалось бы, оказывать такое же действие и на цены шерсти и сырых кож и повышать их почти в такой же степени. Это, вероятно, и имело бы место, если бы на начальной стадии хозяйственного развития рынок для продуктов последнего рода был ограничен такими же узкими пределами, как и рынок для мяса. Но размеры рынков в обоих этих случаях обычно крайне различны. Рынок для мяса почти везде ограничивается страной, которая его производит. Правда, Ирландия и Британская Америка ведут значительную торговлю с аланиной, но они, как мне кажется, неизвестны. являются единственными странами торгового мира, которые делают это, то есть вывозя в другие страны сколько-нибудь значительную долю своего мяса. Рынок для шерсти и сырых кож, напротив, на ранней стадии хозяйственного развития редко ограничивается страной, которая производит их. Они легко могут быть перевозимы в отдалённые страны. Шерсть может перевозиться без всякой обработки, а сырые кожи с очень небольшой обработкой. Так как они служат сырьём для многих отраслей производства, то промышленность других стран может предъявлять спрос на них, хотя в своей собственной стране его может и не быть. В странах плохо возделываемых и потому слабо заселённых, цена шерсти и сырых кож всегда составляет гораздо большую долю цены всего животного, чем в странах, где благодаря более высокому уровню хозяйства и более многочисленному населению существует больший спрос на мясо. Юм Замечаю, что во времена саксов руно овцы оценивалось в 2/5 стоимости всей овцы, и что это соотношение значительно превышает современную расценку. Как меня уверяли, в некоторых провинциях Испании овец часто убивают только ради шерсти и сала. Тушу оставляют гнить на земле или на пищу животным и хищным птицам. Если это иногда бывает в Испании, то почти постоянно так происходит в Чили, в Буэнос-Айресе, и во многих других частях Испанской Америки, где рогатый скот почти постоянно убивается только ради шкуры и сала. Точно так же почти всегда практиковалась в испанской части Сан-Доминго, когда она кишела звероловами, и до того времени, когда создание поселений, развитие хозяйства и возрастание населения французских плантаций, ныне простирающиеся по берегу почти всей западной половины острова, придали некоторую стоимость также скоту испанцев, которые до сих пор владеют не только восточной частью берега, но и всей внутренней и горной частью страны. С развитием хозяйства и ростом населения цена головы скота необходимо повышается, однако цена туши повышается гораздо больше, чем цена шерсти и шкуры. Параллельно с развитием хозяйства и ростом населения страны, должен неизбежно расширяться рынок для мяса, который на низшей ступени развития общества всегда ограничивается пределами производящей страны. Но поскольку рынок для шерсти и кожи даже варварской страны часто простирается на весь торговый мир, его расширение редко может происходить в такой же пропорции. На состояние всего торгового мира редко может оказать влияние хозяйственное развитие и подъём в одной какой-нибудь стране. и рынок для таких товаров может оставаться неизменным или почти неизменным после указанного подъема хозяйства. Впрочем, при естественном ходе вещей он в результате этого должен скорее несколько расшириться. В частности, если отрасли промышленности, для которых эти товары служат сырым материалом, начинают процветать в данной стране, рынок, если даже он и не расширится значительно, окажется по крайней мере значительно приближенным к месту производства. И цена этих материалов может повыситься на всю ту сумму, которая обычно расходовалась на перевозку их в отдалённые страны. Поэтому, если цена шерсти и кож не повысится в той же пропорции, как цена мяса, она всё же должна, естественно, несколько повыситься и во всяком случае не должна понизиться. Однако в Англии, несмотря на цветущее состояние её шерстяной промышленности, цена английской шерсти очень значительно упала со времени Эдуарда III. Имеются много достоверных свидетельств, которые показывают, что во время правления этого короля, в середине 14-го столетия или около 1339 года, умеренно справедливой ценой за тюк в 28 фунтов английской шерсти считалось не менее 10 шиллингов на деньги того времени, что при 20 пенсах за унцию составляло 6 унций серебра Тауэрского веса или около 30 шиллингов на наши деньги. В настоящее время хорошей ценой за вполне хорошую английскую шерсть можно считать 21 шиллинг за тюк в 28 фунтов. Таким образом, денежная цена шерсти во время Эдуарда III относится к ее современной денежной цене как 10 к 7. Превышение ее реальной цены было еще больше. Считая 6 шиллингов 8 пенсов за квартал пшеницы, мы имеем для этого давно прошедшего времени цену 12 буш или пшеницы в 10 шиллингов. При цене в 28 шиллингов за квартар, 21 шиллинг составляет в настоящее время цену только 6 бушелей. Таким образом, отношение между реальными ценами в то давнее время и ныне равно 12 к 6 или 2 к 1. В те давно прошедшие времена на один тюк шерсти можно было купить вдвое большее количество средств существования, чем в настоящее время, а следовательно, и вдвое большее количество труда. Если реальная оплата труда была одинакова для этих периодов, такое падение как реальной, так и номинальной стоимости шерсти никоим образом не могло бы произойти при естественном ходе вещей. Действительно, оно являлось следствием насильственных и искусственных мер. Во-первых, полного воспрещения вывоза шерсти из Англии, во-вторых, разрешения вывоза её из Испании без уплаты пошлины. В-третьих, воспрещения вывоза её из Ирландии в другие страны, кроме Англии. В результате этих ограничительных мер рынок для английской шерсти, вместо того чтобы расшириться вследствие хозяйственного развития Англии, был ограничен внутренним рынком, куда был открыт доступ для конкуренции с ней шерсти нескольких других стран и где ирландская шерсть была вынуждена конкурировать с ней. А так как тому же шерстяной фабрики в Ирландии встречаются максимум стеснений, совместимых со справедливым и честным ходом дел, То ирландцы в состоянии перерабатывать только часть своей шерсти и вынуждены поэтому отправлять большую часть её в Великобританию на единственный рынок, открытый для них. Мне не удалось найти столь же достоверных данных о цене сырых кож в давно прошедшее время. Шерсть обычно оплачивалась как налог в пользу короля, и её расценка при уплате его устанавливает по крайней мере до известной степени её обычную цену. Но не так, по-видимому, было с сырыми кожами. Впрочем, Флитвуд приводит нам пользуясь счетами от 1425 года приора в Бурчестере, Оксфорд, и одного из его каноников их цену, по крайней мере ту, которая указывалась в этом отдельном случае. Мы имеем такие цифры: пять бычьих шкур за 12 шиллингов, пять коровьих шкур за 7 шиллингов, 3 пенса, 36 овечьих кож, двухлеток за 9 шиллингов, 16 телячьих кож за 2 шиллинга. В 1425 году 12 шиллингов содержали приблизительно такое же количество серебра, как 24 шиллинга на наши деньги. Бычья шкура, следовательно, оценивалась в приведённом счёте таким количеством серебра, которое содержится в 4,4/5 шиллинга на наши теперешние деньги. Его номинальная цена была в то время значительно ниже, чем теперь, но при цене кварта р об пшеницы в 6 шиллингов 8 пенсов На 12 шиллингов можно было тогда купить 14,4/5 бушеля пшеницы, которые, при цене в 3 шилинга 6 пенсов за бушель, в настоящее время стоили бы 51 шиллинг 4 пенса. Следовательно, за бычью шкуру в то время можно было бы купить столько же хлеба, сколько можно купить его за 10 шиллингов 3 пенса в наши дни. Её реальная стоимость равнялась 10 шиллингам 3 пенсам на наши теперешние деньги. Мы не можем предполагать, что в те давние времена скот, который в течение большей части зимы почти помирал с голоду, был очень больших размеров. Бычья шкура весом в 4 т, по 16 фунтов, не считается на неплохой, а в ту пору была бы вероятно признана очень хорошей. Но при цене в полкроны за стон, какова в настоящее время, февраль 1773 года, По моим сведениям, обычная цена такая шкура стоила бы теперь только 10 шиллингов. Таким образом, хотя её номинальная цена в настоящее время выше, чем она была в эти давно минувшие времена, её реальная цена, реальное количество средств существования, какое можно купить или получить в обмен на неё, скорее несколько уменьшилась. Цена коровьих шкур, как она указана в упомянутых счетах, почти соответствует цене бычьих шкур. Цена овечьих коз значительно выше этого. Они вероятно продавались вместе с шерстью. Цена телячьих коз напротив много ниже. В странах, где цены на скот очень низки, телят, которых не хотят скармливать для поддержания стада, обыкновенно бьют очень молодыми, как это имело место в Шотландии лет 20-30 тому назад. Это сберегает молоко, расход которого не может окупить их цена. поэтому их кожи обыкновенно мало на что пригодны. Цена невыделанных шкур в настоящее время ниже, чем это было несколько лет тому назад, что объясняется, вероятно, отменой пошлины на тюлень и шкуры и разрешением в 1769 году без пошлинного ввоза невыделанных шкур из Ирландии и из колоний. Если взять среднюю цену за настоящее столетие, то она окажется, наверное, несколько более высокой, чем это было в давно прошедшее время. Природа этого товара делает его менее пригодным, чем шерсть, для перевозки на отдалённые рынки. Он ухудшается в качестве от времени. Просоленная шкура признаётся худшей по качеству, чем свежая, и продаётся за более низкую цену. Это обстоятельство должно неизбежно иметь тенденцию понижать цену сырых шкур в стране, которая не перерабатывает их сама, а вынуждена вывозить и сравнительно повышает её в странах, где эти кожи подвергаются переработке. Оно должно приводить к понижению их цены в варварской стране и к повышению её в культурных и промышленных странах. Следовательно, оно должно было приводить к понижению её в минувшие времена и к повышению в наше время. Кроме того, нашим кожевенникам не удалось, как это удалось суконщикам, убедить разум нации, что благополучие государства зависит от процветания именно их отрасли промышленности. Ввиду этого им покровительствовали гораздо меньше. Вывоз невыделанных шкур, правда, был воспрещён и объявлен вредным, но их ввоз из чужеземных стран был обложен пошлиной. И хотя эта пошлина была отменена для шкур, ввозимых из Ирландии и из колоний, на срок только в 5 лет. Всё же Ирландия не была ограничена рынком Великобритании для продажи своих излишних или тех шкур, которых она не перерабатывала сама. Шкуры простого скота в последние годы внесены в список товаров, которые колониям разрешается вывозить только в метрополию. Точно так же и торговля Ирландии до сих пор не подвергалась в этом отношении никаким стеснениям в целях поддержки великобританских кожевенных заводчиков. Всякого рода регулирующие меры, ведущие к понижению цены шерсти или невыделанных шкур ниже их естественного уровня в культурной и развитой в хозяйственном отношении стране, должны иметь тенденцию к повышению цены на мясо. Цена как крупного, так и мелкого скота, разводимого и откармливаемого на улучшенной и культурной земле, должна быть достаточно для оплаты ренты и прибыли, которые ожидают получить с такой земли ее владелец и фермер. Если она недостаточно для этого, они скоро перестанут откармливать скот. Поэтому та доля цены, которая не оплачивается шерстью или шкурой, должна покрываться ценой туши. Чем меньше платят за первые, Тем больше должно быть уплачено за вторую. Землевладельцам и фермерам безразлично, как распределяется эта цена между различными частями животного, если только она полностью уплачивается им. Поэтому в хозяйстве на развитой и культурной стране интересы землевладельцев и фермеров не могут быть сильно задеты такими регулирующими мерами, хотя их интересы как потребителей могут оказаться затронутыми в результате повышения цены продовольствия. совершенно иным будет положение в малоразвитой и некультурной стране, где большая часть земель не может быть использована ни для какой другой цели, кроме разведения и выращивания скота, и где шерсть и шкура составляют главную часть стоимости этого скота. Их интересы как землевладельцев и фермеров в этом случае будут глубоко задеты подобными регулирующими мерами, а интерес их в качестве потребителей весьма мал. Понижение цены шарсти и шкуры в этом случае не приведет к повышению цены туши, так как количество выращиваемого скота не изменяется, поскольку большая часть земель страны не применима ни для какой другой цели, кроме разведения скота. На рынок будет поступать такое же количество мяса, как и до того, между тем как спрос на него не увеличится. Следовательно, цена его останется прежней. Полная цена за голову скота уменьшится. и вместе с нею понизится аренда и прибыль со всех тех земель, главным продуктом которых был скот, то есть большей части земель страны. Воспрещение вывоза шерсти, которое обычно, но весьма ошибочно приписывается Эдуарду III, при существовавших в то время условиях, явилось бы в высшей степени разрушительной мерой, какую только можно себе представить. Оно не только вызвало бы понижение стоимости большей части земель королевства, но благодаря понижению цены наиболее важных видов мелкого скота оно весьма замедлило бы его улучшение в дальнейшем. Шерсть в Шотландии весьма значительно понизилась в цене вследствие соединения с Англией, благодаря которому она оказалась исключенной из обширного рынка Европы и ограниченной небольшим рынком Великобритании. Стоимость большей части земель Южных графств в Шотландии, где преобладает овцеводство – очень сильно пострадал бы благодаря этому событию если бы повышение цены мяса не уравновесило полностью падение цены шерсти успешность человеческого труда в области увеличения количества шерсти или сырых кож является ограниченною поскольку она зависит от производства данной страны и неопределённую поскольку зависит от производства других стран она зависит не столько от количества производимого последними сколько от того количества, которое они сами не перерабатывают, а также от тех ограничений, которые они могут считать нужным установить для вывоза этого вида сырья. Поскольку все эти обстоятельства не сколько ни зависят от промышленности данной страны, это неизбежно делает успешность её усилий более или менее неопределённой. Таким образом, успешность человеческого труда в области увеличения количества этого вида сырых продуктов является не только ограниченною, но и неопределённою. Точно так же, успешность его ограничена и неопределённа в деле увеличения количества другого весьма важного вида сырого продукта количества рыбы, доставляемой на рынок. Это количество ограничено топографией страны, близостью или отдалённостью её различных провинций от моря, количеством её озёр и рек. а также так называемым богатством или скудостью этих морей, озёр и рек рыбою. По мере роста населения, по мере всё большего увеличения годового продукта земли и труда страны, возрастает число покупателей рыбы, и они обладают большим количеством и разнообразием других продуктов, или что то же самое, располагают ценой большего количества и более разнообразных других продуктов, на которые могут производить покупки. Но обыкновенно невозможно снабжать обширный рынок, не затрачивая большого количества труда, и притом в большей пропорции, чем это необходимо для снабжения небольшого и ограниченного рынка. Так, рынок, который сперва требовал только одну тысячу тонн рыбы в год, а теперь требует десять тысяч, уже не может удовлетвориться трудом, возросшим тоже в десять раз, ибо приходится отыскивать рыбу на более далеком расстоянии, Надо употреблять более крупные суда, пользоваться более дорогими орудиями всякого рода. Поэтому реальная цена этого продукта, естественно, повышается с ходом хозяйственного развития. И мне кажется, что она в большей или меньшей степени действительно повышалась во всех странах. Хотя успешность ловли рыбы в какой-нибудь день может быть весьма неопределённой, однако при данной топографии страны средний улов за год или за несколько лет В отношении доставки на рынок определённого количества рыбы может быть признан достаточно определённым, что без сомнения и есть в действительности. Так как ловля рыбы в большей степени зависит от расположения страны, чем от уровня её богатства и состояния промышленности, поэтому в различных странах она может быть одинаковой на различных ступенях хозяйственного развития и весьма различной на одной и той же ступени. Зависимость же её от состояния хозяйства неопределённа. И об этой именно неопределенности я здесь и говорю. Успешность человеческого труда в деле увеличения количества различных минералов и металлов, извлекаемых из недр Земли, в особенности более дорогих, по-видимому, не является ограниченной, но является совершенно неопределенной. Количество драгоценных металлов, имеющихся в какой-либо стране, не ограничивается какими-либо свойствами ее почвы и поверхности, как, например, вода. богатством или скудостью её собственных рудников. Эти металлы часто имеются в изобилии в странах, совсем не обладающих рудниками. Их количество в каждой определённой стране зависит, по-видимому, от двух различных обстоятельств. Во-первых, от её покупательной способности, от состояния её промышленности, от размеров годового продукта её земли и труда, в соответствии с чем она в состоянии затрачивать больше или меньшее количество труда. из средств существования на добычу или покупку таких предметов роскоши, как золото и серебро, из своих собственных рудников или из рудников других стран. Во-вторых, от богатства или скудости рудников, которые в данный период снабжают торговый мир этими металлами. Количество этих металлов в странах наиболее отдалённых от рудников в большей или меньшей степени зависит от богатства или скудости последних. в виду лёгкости и дешевизны перевозки этих металлов, их небольшого объёма и большой стоимости. На количестве их в Китае и Индостане должно более или менее отражаться богатство рудников в Америке. Поскольку количество драгоценных металлов в какой-либо отдельной стране зависит от первого из этих двух обстоятельств покупательной способности, постольку их реальная цена, как и цена всех других предметов роскоши, должна повышаться вместе с возрастанием богатства и развитием хозяйства страны и падать при бедности её и застое страны, могущие накопить большое количество труда и средств существования, в состоянии покупать любое количество этих металлов ценою большего количества труда и средств существования. Поскольку количество драгоценных металлов в данной стране зависит от второго из этих обстоятельств, богатшее или скудзое, или скуд sodas, пני их setting hire короб Dunfrance-одательное. Поскольку их реальная цена, реальное количество труда или средств существования, которые можно купить или обменять на них будет без сомнения более или менее понижаться в соответствии с богатством этих рудников и повышаться в соответствии с их скудостью. Но очевидно, что богатство или скудость рудников, которые в данное время могут оказаться поставщиками торгового мира, представляет собой обстоятельство, которое может не иметь никакой связи с состоянием промышленности отдельной страны. Оно представляется даже не имеющим никакой связи с состоянием мировой промышленности вообще. Правда, по мере того, как промыслы и торговля постепенно распространялись по всё большей и большей части земного шара, поиски рудников, производившиеся теперь на огромном пространстве, могли иметь больше шансов на успех. чем в ту пору, когда ограничивались более узкими пределами. Однако открытие новых рудников по мере постепенного истощения старых представляется делом в высшей степени ненадежным, успех которого не может гарантировать человеческое искусство или труд. Все признаки, как известно, сомнительны, и только фактическое открытие и успешная разработка нового рудника могут удостоверить его действительную стоимость или даже существование в нём металла. В этих поисках нет, по видимому, определённых пределов ни для возможного успеха, ни для возможной безуспешности человеческого труда. Вполне возможно, что на протяжении одного или двух столетий будут открыты новые рудники, более богатые, чем известные когда-либо до сих пор. И точно так же вполне мыслимо, что наиболее богатые из известных в это время рудников окажутся более бедными. чём разрабатывавшиеся ещё до открытия рудников Америки. Произойдёт то или другое, это будет иметь очень мало значение для действительного богатства и благосостояния мира, для действительной стоимости годового продукта, земли и труда человечества. Его номинальная стоимость, количество золота и серебра, в котором может быть выражен или представлен этот годовой продукт, будет без сомнения весьма различна, но его реальная стоимость Действительное количество труда, которое можно купить или выменять на него, будет одним и тем же. В первом случае 1 шиллинг мог бы представлять не больше труда, чем представляет его 1 пенни в настоящее время, а в последнем случае 1 пенни могло бы представлять столько же труда, сколько шиллинг в настоящее время. Но в первом случае обладатель одного шиллинга был бы не богаче того, кто имеет теперь 1 пенни, а в последнем случае Обладатель одного пенни был бы столь же богат, как и обладающий теперь одним шиллингом. Дешевизна и обилие золотой и серебряной утвари были бы единственной выгодой, которую мир мог бы извлечь из первого обстоятельства, и дороговизна и редкость этих ненужных вещей были бы единственным неудобством, которое явилось бы результатом последнего обстоятельства. Заключение обзора колебаний стоимости серебра Большая часть исследователей, собиравших данные о денежных ценах в минувшие времена, считала, по-видимому, низкую денежную цену хлеба и продуктов вообще, или, другими словами, высокую стоимость золота и серебра, свидетельством не только недостаточности этих металлов, но и бедности и варварского состояния страны в то время, когда эти цены имели место. Такое понимание связано с системой политической экономии, которая считает, что национальное богатство заключается в изобилии золота и серебра, а национальная бедность в их недостаточном количестве. Эту теорию я постараюсь изложить и разобрать в четвёртой книге настоящего исследования. Пока же я только замечу, что высокая стоимость драгоценных металлов отнюдь не может служить свидетельством бедности или варварского состояния какой-либо страны в то время, когда это наблюдается. Она только свидетельствует о бедности рудников, которые в этот период снабжают торговый мир. Бедная страна, не могущая покупать больше богатой страны, не может также и платить дороже её за золото и серебро, а потому стоимость этих металлов вряд ли может быть выше в первой, чем во второй. В Китае, стране гораздо более богатой, чем любая часть Европы, стоимость драгоценных металлов гораздо выше, чем где бы то ни было в Европе. Правда, если богатство Европы значительно возросло со времени открытия рудников Америки, то стоимость золота и серебра постепенно понизилась. Но такое понижение их стоимости было обусловлено не увеличением реального богатства Европы, годового продукта её земли и труда, а случайным открытием более обильных рудников, чем известны до того времени. Увеличение количества золота и серебра в Европе и развитие её мануфактур и земледелия представляют собою два явления, хотя и имевшие место почти в одно и то же время, однако возникшие под влиянием весьма различных причин и почти не имеющие никакой связи друг с другом. Первое – обусловлено чистой случайностью, в которой не играли и не могли играть роли предусмотрительность или политика. Второе – вызвано падением феодальной системы и установлением правительства – которая дало промышленности то единственное поощрение, в каком она нуждалась, то есть некоторую уверенность в том, что она сможет пользоваться плодами своего труда. Польша, где феодальная система продолжает ещё существовать, является в настоящее время столь же нищенской страной, какой она была до открытия Америки. Однако денежная цена хлеба повысилась, реальная стоимость драгоценных металлов в Польше понизилась точно так же, как и в других частях Европы. Их количество, поэтому должно было увеличиться там, как и в других странах, и почти в такой же пропорции, в какой увеличился годичный продукт её земли и труда. Но рост количества драгоценных металлов не увеличил, как кажется, годового продукта страны, не привёл к улучшению её фабрик и земледелия, не улучшил положения её обитателей. Испания и Португалия, страны, обладающие рудниками, являются после Польши, пожалуй, самыми нищенскими странами Европы. Однако стоимость драгоценных металлов должна быть там ниже, чем в какой-либо другой части Европы, поскольку они попадают из этих стран во все остальные страны Европы и обременены не только стоимостью перевозки и страховки, но и издержками на контрабандный провоз ввиду того, что их вывоз или совсем воспрещён, или обложен пошлиной. Поэтому по отношению к годовому продукту земли и труда Их количество в этих странах должно быть больше, чем в любой другой стране Европы. Между тем, эти страны беднее других частей Европы. Хотя феодальная система была отменена в Испании и Португалии, она не была заменена чем-то лучшим. Подобно тому, как низкая стоимость золота и серебра не служит свидетельством богатства и процветания той страны, где это имеет место, так и высокая или низкая денежная стоимость товаров вообще или хлеба в частности Отнюдь не является свидетельством бедности страны и её варварского состояния. Если низкая денежная цена товаров вообще или в особенности хлеба не служит свидетельством бедности или варварского состояния, то вполне решающим свидетельством этого является низкая денежная цена сравнительно с ценою хлеба некоторых отдельных видов товаров, как, например, скота, домашней птицы, дичи всякого рода и тому подобного. Это ясно показывает, во-первых, их большая обилие в сравнении с хлебом, а, следовательно, большие размеры отведенные для их разведения земли сравнительно с той землей, которая отведена под хлеб, и, во-вторых, низкую стоимость этой земли в сравнении со стоимостью пахотной земли и, следовательно, свидетельствует о плохом состоянии и невозделанности большей части страны. Это ясно говорит о том, что, что отношение капитала и населения страны к размерам её территории ниже того, какое обычно существует в цивилизованных странах, и что общество в данное время и в данной стране находится ещё в состоянии детства. По высокой или низкой денежной цене товаров вообще или хлеба в частности, мы можем только заключить, что рудники в данное время снабжающие торговый мир золотом и серебром, обильны или скудны. но не можем заключить, богата или бедна данная страна. Но по высокому или низкому уровню денежной цены некоторых видов товаров по сравнению с ценой других, мы можем заключить с известной степенью вероятности, почти граничащей с несомненностью, богата страна или бедна, подвергается или не подвергается большая часть её земель улучшению, что она находится в более или менее варварском или в более или менее цивилизованном состоянии. Всякое повышение денежной цены товаров, происходящее только из-за понижения стоимости серебра, должно одинаково отражаться на всех видах товаров, вызывая общее повышение их цены на треть, на четверть, на пятую часть, соответственно, утрате серебром третьей, четвёртой или пятой части его прежней стоимости. Но повышение цены съестных продуктов, о котором так много рассуждали и спорили, не распространяется в одинаковой мере на все виды съестных продуктов. Если взять средние цифры за текущее столетие, то кажется, что цена хлеба, как это признаётся даже теми, кто объясняет это повышение уменьшением стоимости серебра, повысилась меньше, чем цены всех других съестных продуктов. Поэтому повышение цены этих последних не могло быть вызвано понижением стоимости серебра. Необходимо принять во внимание какие-либо иные причины. И те причины, которые были указаны выше, могут, пожалуй, удовлетворительно объяснить повышение цены тех отдельных видов съестных продуктов, цена которых действительно повысилась по сравнению с ценой у хлеба, причём не будет нужды прибегать к предполагаемому уменьшению стоимости серебра. Что касается цены самого хлеба, то в течение первых 64 лет текущего столетия и до недавнего ряда необычайных неурожаев, Она была несколько ниже, чем в течение последних 60-4 лет предыдущего столетия. Факт этот удостоверен не только счетами Винзерского рынка, но и официальными отметками в различных графствах Шотландии, а также данными различных рынков Франции, собранными с большой тщательностью и точностью Месансом и Дюпре де Сенмором. Эти доказательства по своей полноте превосходят то, что можно было бы ожидать в вопросе, который естественно, так трудно точно исследовать. Что касается высокой цены хлеба в течение последних 10 или 12 лет, то она может быть вполне объяснена плохими урожаями, а не понижением стоимости серебра. Таким образом, мнение, что серебро непрерывно понижается в своей стоимости, не основывается, по-видимому, ни на каких наблюдениях, касающихся цен на хлеб или других съестных продуктов. Однако, могут сказать, что на то же самое количество серебра в настоящее время, даже согласно приведённым здесь данным, можно будет купить гораздо меньшее количество разного рода съестных продуктов, чем в тот или другой период минувшего столетия, и что выяснение того, вызвана ли такая перемена повышением стоимости этих товаров или понижением стоимости серебра, представляет собою совершенно напрасный и бесполезный труд. ибо это не имеет никакого значения для человека, который идёт на рынок с определённым количеством серебра или обладает определённым фиксированным денежным доходом. Я, конечно, не предполагаю, что знание этого различия даст ему возможность покупать дешевле, но оно тем не менее не является вообще бесполезным. Оно может иметь некоторое полезное значение для публики, давая ей свидетельство о благоприятном положении страны. Если повышение цены некоторых видов съестных продуктов вызвано только понижением стоимости серебра, то это обусловлено фактом, по которому можно заключить только об изобилии американских рудников. Действительное богатство страны, годовой продукт её земли и труда, может несмотря на это обстоятельство или постепенно уменьшаться, как в Португалии и Польше, или постепенно возрастать, как в большинстве других стран Европы. Но если повышение цены некоторых видов съестных продуктов обусловлено повышением реальной стоимости земли, которая производит их, ее возросшим плодородием, или если оно являлось следствием значительных улучшений и хорошей обработки, сделавших ее пригодной для посева хлебов, то оно вызвано обстоятельством, совершенно ясно указывающим на процветание и развитие страны. Земля составляет самую большую, самую важную и наиболее устойчивую часть богатства всякой обширной страны. Несомненно, обществу может быть полезно или, по крайней мере, в некоторой степени приятно иметь такое решающее свидетельство о возрастании стоимости самой большой, самой важной и наиболее устойчивой части его богатства. Это может быть также полезно обществу для регулирования денежного вознаграждения некоторых низших служащих. Если повышение цены некоторых видов съестных продуктов вызвано снижением стоимости серебра, их денежное вознаграждение, в том случае, если оно было до того не очень велико, должно быть несомненно увеличено пропорционально размером этого понижения. Если оно не будет увеличено, их реальное вознаграждение окажется очевидно настолько же уменьшившимся. Если же указанное повышение цены вызвана повышением стоимости в результате искусственного улучшения плодородия земли, производящей эти продукты, то более затруднительным делом будет решить, в какой пропорции надлежит увеличить денежное вознаграждение и нужно ли вообще увеличивать его. Если расширение сельскохозяйственных улучшений неизбежно повышает в большей или меньшей мере цену всех видов животной пищи по сравнению с ценой хлеба, то оно неизбежно понижает, как я полагаю, цену всех видов растительной пищи. Оно повышает цену животной пищи, потому что значительная часть земли, которая производит её, являясь пригодной для производства хлеба, должна давать землевладельцу и фермеру ренту и прибыль, обычные для пахотной земли. Оно понижает цену растительной пищи, потому что увеличивая плодородие земли, оно увеличивает изобилие этой пищи. Кроме того, сельскохозяйственные улучшения Вводят много видов растительной пищи, которые, поскольку они требуют меньше земли и не больше труда, чем хлеб, поступают на рынок по гораздо более дешёвой цене. Таковы картофель и маис, или так называемый индийский хлеб, два важнейших приобретения, которые сельское хозяйство Европы или даже сама Европа получила от расширения её торговли и мореплавания. Затем Многие виды растительной пищи, которые на низком уровне развития земледелия разводятся только в огороде и при помощи лопаты, на высшей его стадии сеются в полях, для чего пользуются плугом. Таковы репа, морковь, капуста и тому подобное. Если таким образом с развитием улучшений в сельском хозяйстве необходимо повышается реальная цена одного вида пищи, то также необходимо понижается реальная цена другого вида и становится делом простой точности расчета, насколько повышение цены одного рода пищи может быть уравновешено понижением цены другого. После того, как реальная цена мяса достигла уже своего максимума, а это, по-видимому, более ста лет тому назад уже достигнуто в большей части Англии по отношению ко всем видам мяса, исключая, может быть, свинины, всякое повышение цены иного вида животной пищи, которая может после этого иметь место – не может значительно отражаться на положении низших слоёв народа. Положение бедных слоёв в большей части Англии не может, вне всякого сомнения, ухудшиться при повышении цены домашней птицы, рыбы или дичи в такой же сильной степени, в какой оно должно улучшиться в результате понижения цены картофеля. При теперешней дороговизне, высокая цена хлеба, без сомнения, тяжело отражается на бедных. Но в периоды сравнительного изобилия, при обычном или среднем уровне цен на хлеб, естественное повышение цены всякого иного вида сырых продуктов не может отразиться на них. Они, пожалуй, страдают больше от искусственного, вызываемого налогами повышения цены некоторых промышленных товаров, каковые соль, мыло, кожа, свечи, солод, пиво, эль и тому подобное. Влияние хозяйственного развития на действительную цену промышленных изделий. Естественным следствием хозяйственного развития является постепенное понижение действительной цены почти всех мануфактурных изделий. Цена труда, затрачиваемого на изготовление их, понижается, пожалуй, для всех их без исключения. В результате применения лучших машин, вследствие большей ловкости и более целесообразного разделения и распределение труда для выполнения каждого отдельного предмета требуется гораздо меньшее количество труда, и хотя в силу процветания общества действительная цена труда должна очень сильно повыситься, всё же значительное уменьшение затрачиваемого количества труда по общему правилу более чем уравновешивает максимальное повышение его цены, которое только может произойти. Правда существует отрасли промышленности, в которых неизбежное повышение действительной цены сырых материалов более чем уравновешивает все выгоды, которые может принести с собою улучшение техники при производстве работы. В столярном и плотницком деле неизбежное повышение действительной цены сухого леса, являющееся результатом улучшения земли, может более чем уравновесить все те выгоды, которые могут быть получены от применения лучших машин. от величайшего умения и самого целесообразного разделения и распределения труда. Но во всех случаях, когда действительная цена сырых материалов совсем не повышается или повышается не очень много, цена мануфактурных изделий понижается весьма значительно. Это понижение было в высшей степени заметно в течение настоящего и минувшего столетий в тех мануфактурных производствах, материалам для которых служат более грубые металлы, Очень хорошие часы, которые около середины прошлого столетия можно было купить за 10 фунтов, теперь можно получить, пожалуй, за 20 шиллингов. В области наживого товара, замочных изделий, игрушек, выделываемых из простых металлов, и всех тех товаров, которые обычно известны под названием берлингамских и шеффельских, за тот же период произошло очень большое понижение цены, хотя и не такое значительное, как для часов. Однако оно было достаточно для того, чтобы вызвать удивление работников всех других стран Европы, которые во многих случаях признают, что не могут изготавливать товары такого же качества за двойную или даже тройную цену. Не существует, кажется, других мануфактурных производств, где разделение труда может быть проведено дальше или где возможно более разнообразное усовершенствование применяемых орудий, чем это имеет место в производствах материалом для которых служат простые металлы. В суконном производстве за этот же период не произошло столь чувствительного понижения цен. Цена самого тонкого сукна, как меня уверяли, напротив, за последние 25-30 лет повысилась в известном соответствии с повышением его качества, что объясняется, как мне говорили, значительным повышением цены материала, состоящего главным образом из испанской шерсти. Цена же йоркширского сукна, выделываемого исключительно из английской шерсти, как говорят, понизилась на протяжении настоящего столетия, принимая во внимание его качество. Впрочем, качество представляется столь спорной вещью, что я признаю всякую информацию подобного рода в известной мере ненадежной. В суконной промышленности разделение труда ныне почти такое же, какое и существовало сто лет тому назад, а применяемые в ней машины не очень изменились. Впрочем, возможно, что имели место небольшие улучшения в том и другом отношении, которые вызвали некоторое понижение цены. Но понижение окажется гораздо более заметным и неоспоримым, если мы сравним цену этого товара в настоящее время с его ценой в гораздо более отдаленный от нас период, в конце 15-го столетия, когда существовало, вероятно, гораздо меньшее разделение труда, А применявшиеся орудия были более несовершенны, чем в настоящее время. В 1487 году, то есть в четвёртый год правления Генриха VII, был издан указ, согласно которому всякий, кто станет продавать в розничной продаже ярд самого тонкого, ярко окрашенного красного сукна или другого окрашенного сукна тончайшей выделки, дороже 16 шиллингов, будет подлежать штрафу в 40 шиллингов за каждый проданный ярд. Таким образом, 16 шиллингов, содержавший приблизительно то же количество серебра, что и 24 шиллинга на нынешние деньги, признавались в то время справедливой ценой за ярд самого тонкого сукна. И так как закон этот имеет характер закона против роскоши, то вероятно, что подобное сукно продавалось обычно по несколько более дорогой цене. В настоящее время максимальной ценой можно считать гиннею. даже при предположении, что качество сукна тогда и теперь было одинаково, хотя на самом деле современное сукно по всей вероятности лучше. А кажется, что денежная цена самого тонкого сукна значительно понизилась с конца 15-го столетия, а его действительная цена понизилась гораздо больше. Средняя цена пшеницы считалась в этот период и долгое время после того в 6 шиллингов 8 пенсов за квартер. 16 шиллингов составляли таким образом цену двух квартеров и более трех буш или пшеницы. Считая квартер пшеницы в настоящее время по 28 шиллингов, получаем, что действительная цена ярда тонкого сукна должна была в ту пору равняться минимум 3 фунтам 6 шиллингам 6 пенсам на наши деньги. Человек, покупавший это сукно, должен был отказаться от возможности распоряжения таким количеством труда и средств существования, которые можно купить на эту сумму в настоящее время. Понижение действительно цены более простых и грубых матерей, хотя и значительное, не так велико, как понижение цены матерей высшего качества. В 1463 году, то есть в третий год правления Эдуарда IV, был издан закон, согласно которому никто из деревенских подёнщиков, чернорабочих, простых мастеровых, живущих вне города или местечка, не должно употреблять или носить в своей одежде какую-либо материю по цене свыше 2 шиллингов за ярд. В третий год правления Эдуарда IV 2 шиллинга содержали почти такое же количество серебра, как 4 шиллинга на наши деньги. Но Йоркширское сукно, которое ныне продаётся по 4 шиллинга за ярд, вероятно, значительно лучше тех сукон, которые выделывались в то время для беднейшего слоя рабочих. Даже денежная цена их одежды, поэтому в настоящее время несколько более дёшева, принимая во внимание её качество, чем в ту отдалённую от нас эпоху. А реальная цена, несомненно, гораздо более дёшева. Для бушля пшеницы 10 пенсов тогда считались умеренной и разумной ценой. 2 шилинга поэтому составляли цену почти 2,1/2 бушля пшеницы. А это количество при цене в 3 шилинга 6 пенсов за бушель стоит в настоящее время 8 шиллингов 9 пенсов. Для приобретения ярда такого сукна бедный батрак должен был отдать такое количество средств существования, какое в настоящее время можно купить на 8 шиллингов 9 пенсов. Приведённый закон тоже направлен против роскоши, имея в виду ограничить расточительность бедняков. Их одежда поэтому обычно стоила значительно дороже. Этим же законом воспрещалось бедным классам носить чулки по цене, превышающей 14 пенсов за пару, что на наши деньги составляет около 28 пенсов. Но 14 пенсов составляли в то время цену одного бушеля и около двух гарнсов пшеницы, а это количество при цене 3 шиллинга 6 пенсов за бушель стоит теперь 5 шиллингов 3 пенса. Мы ныне признали бы эту сумму очень высокой ценой за пару чулок прислуги «Пару». и рабочего, самого бедного и низшего разряда. А между тем, они в то время платили за них фактически эквивалент этой суммы. Во времена Эдуарда IV искусство вязать чулки, вероятно, ещё не было известно в Европе. Чулки изготавливались из материи, что, может быть и было одной из причин их дороговизна. Первым человеком, надевшим в Англии вязаные чулки, была, как говорят, королева Елизавета. Она получила их в подарок от испанского посла. В производство грубых и тонких сортов шерстяных матерей в эти давние времена употребляли орудия гораздо более несовершенные, чем теперь. С тех пор в нём были введены три весьма важных усовершенствования, помимо многочисленных более мелких, количество и значение которых трудно установить. Эти три основных усовершенствования таковы: Во-первых, замена прялки и веретена самопрялкой, которая при той же затрате труда выполняет более чем двойное количество работы. Во-вторых, применение различных очень остроумных машин, в ещё большей степени облегчающих и сокращающих наматывание пряжи или надлежащую заправку основы и утка до укрепления их в станке. Операция, которая до изобретения этих машин должна была являться чрезвычайно кропотливой и утомительной. В-третьих, употребление валяльной мельницы для уплотнения сукна вместо промывания его в воде. Ни ветряные, ни водяные мельницы не были известны в Англии еще в начале 16-го столетия, а также, насколько я знаю, в других частях Европы к северу от Альп. Они появились в Италии за некоторое время до того. Эти обстоятельства могут, пожалуй, объяснить нам в некоторой степени, почему реальная цена как грубых, так и тонких материй Была в ту пору настолько выше современно их цены. Требовалось гораздо большее количество труда для изготовления этих предметов, а потому, будучи доставлены на рынок, они должны были продаваться или поступать в обмен за цену большего количества труда. Грубые материи в те давно минувшие времена вырабатывались, вероятно, в Англии точно таким же способом, как это всегда происходило в странах, где ремёсла и промыслы находятся в зачаточном состоянии. Это был, вероятно, домашний промысел, причём каждая отдельная часть работы выполнялась между делом всеми членами почти всякой семьи. И при этом они занимались этой работой тогда, когда у них не было другого дела, и она не являлась главным их занятием, от которого каждый из них получал наибольшую часть своих средств к существованию. Работа, выполняемая таким образом, как это уже было отмечено, всегда оказывается на рынке гораздо более дешёвой. чем та, которая составляет главный или единственный источник существования работника. Лучшего качества материи с другой стороны не вырабатывалось в то время в Англии. Она выделывалась в богатой и торговой Фландрии. Вероятно, это производство велось там тогда точно таким же образом, как и в настоящее время людьми, которые все средства существования или главную их часть извлекали из этого промысла. Помимо того, Это был заграничный товар, и должен был оплачиваться некоторыми пошлиной, по крайней мере, танажным и весовым сбором в пользу короля. Эта пошлина, впрочем, была вероятно не очень велика. В ту пору преобладавшая в Европе политика имела в виду не ограничивать высокими пошлинами ввоз иностранных изделий, а скорее поощрять его, чтобы купцы могли снабжать по возможно более дешёвым ценам богатых людей предметами роскоши и удобства, в которых они нуждались. и которых им не могла доставлять промышленность их собственной страны принятие во внимание этих обстоятельств может в известной мере объяснить нам почему в эти давно минувшие времена действительная цена простых матерей была в сравнении с более тонкими сортами настолько ниже чем в настоящее время